Уголовное дело стало личным. Весь долг Личное дело. Что за день? О, то, что надо. Ты? <говорит>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 Возьмешь с собой? Жду. Ну, минутка засекай. Витя. Я позже распишусь, хорошо? Хорошо. Спасибо. Бр. Да я черкнул. Ну что, буян? Пришел к тебе, баян. Ну что ты, сколько ты? Хорош.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 Таким, как вы говорите, голову отрезать пришлось бы очень долго. Ну, зачем убийце делать этого гусанка? А может у него что-то в пищеводе, чего мы найти не должны, а? Ну там, снотворное, наркота, <смех> кольцо с бриллиантом. <смех> <смех> Ускрою, что найду-то ваше. <смех> Даже бриллианты. А у меня на упаковке жвачки. Фрагмент пальчика. Фрагмент, Петрович, этого мало.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 Николай Иванович, вы тоже Выбирайте выражение Я свою работу сделаю хорошо Свидетеля опрошу, протоколы предоставлю Как его зовут? Буян Имя Не знаю <свят> Протокол он не собирался Представить Петр Прачкин Работай, Илюша, работай Ну что Петр Прачкин Где наш Гриша ходит? Все сроки уже прошли.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 Верхняя часть левой сковы. Давай, давай, власть, Да никто нас не увидит. Комендант увидит, и выгонит тебя из-за А какой комендант? Идем бегом, бегом. Комендант ша вообще, да идем, идем сюда, да. идем сюда, Стой. давай, все. Стой. Все, теперь точно никто не увидит. Что? Что? Нравится? Крыша? Гриша? Гриша нравится тебе? Гриша нравится.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 коронная комбинация. Запомнила? Запомнила. Держи. Есть более действенный способ. Да. Отойди. Лови. Ой, не, тихо, тихо, полегче, я детей хочу. Все, все, все, все. Возьмешь жены. Будут дети.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 Не слабовата ли фигура для убийства, а? Из института его на третьем курсе выперли. А Верещегина говорила, что анатомийский разрез делают на втором. Задумают сделать этот гусак и таблет. Музычка играет. Ну, давай, покажи глаз. Думаю, он меня вспомнит. Чучело Стой! Стой, стреляю! Вы? Показал, класс Задержал Задержал То есть В сухом остатке Мы имеем крепкого подозреваемого убийства И ножек для порезки кожи. Ну да. Как говорила Верещагина, тонкий и недлинный. Только непонятно, зачем этому чучелу понадобилось делать адрес на шее. Тут бы смекалка слободы. Но слобода еле выбрался из закрытого помещения. И по голове ему дали прилично. И женой у него не лады. Наблюдаем за фонариком. Садись. Что, Гриша, на больничку? Нет. Пилюля от башки выпиши, чтобы не тошнело, я пойду. Только это, справочку черкани. Ну, какую справочка? Какую справочку?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 Давай. Садись. Нарси. Садись. И ровно мне сиди. Хат сволочь. Туфли из-за тебя испачкал. Илья, ну куда ты сел? Это инструмент. Опа. Буян. Он чего? Того...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 все, больше ничего не знаю. Ровно, сиди. Кто? Помешал? Дарик? Ты как проходи, проходи. Убери его, пустенька. Я не ожидал. Сто лет тебя не видел. Какими судьбами? Я слышал, что ты с уже завязал. Бизнес у тебя, да? А ты? А, как я перестраиваться уже не могу старость. Извини, что без закуски. Не надо. Меня брата убили. Присаживайся. Брата? Сводного. А когда? Кто дело ведет? Ты Коля ведешь.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 Кто мой герой! Лиса где? А я знаю. Дома, наверное. Нет, ее дома. Я звонил, трубку не берет. Mm, ну зачем тебе леса? Без лесы разберемся. Эй, школота! Принеси нам шампуня! Сколько? А, тащи сто там разберемся. И бутернеси. Вы, Николай Иванович, я их уже тут всех в лицо узнаю. Сегодня не видела ее. Нет, увидишь, скажешь, пусть мне перезвонит, <звы> О -о -о -о! господа, поухаживайте за дамой. Следователь прокуратуры Артюх.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 Ты где был? Так, стоп. Ты чего? Да подожди. У Рома я был. У одногробника твоего. Вот, смотри, выписал мне. Держи. Давай, милиция. Все. А до Рома где? Да. Дурная история, да? Да, значит, все сходится. Чешь, ты кому звонишь?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 Проститутка. Добрый вечер. Во что ты вляпался? Николай Иванович, неужели вы вот в это все верите?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 Вступился. Так вступился, что неизвестно, где ночь провел. Регина, мой информатор. Я ехал навстречу. Мне стукнули по башке. Я не знаю. Выволокли куда-то, заперли. Я проснулся днем. Что, кто, понятия не имеет. Не знаю. Детский лепит. Мне Ксюша сказал, что когда ты вечером вернулся домой, тебе рубаха была в крови. Сегодня с сотрясением, а на рынке вот.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 Знаком? Да, он подвозил его позавчера на изюмскую. А что? Проверяем информацию. А он что, преступник? В котором часу он сел ком в коммашине? В часиках в 1 вечера на гончара подобрала. Он придется проехать в прокуратуру для дачи показаний? Я ждала. Письменных.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 Какое отношение к этому имеет Буям? Я сам ничего не понимаю. Но побили меня его братва. И говорили, что это только начало. Но я его не трогал. Uh -huh. То есть, братва его ошиблась? А такого не бывает. Не вы больше верите их черепащим мозгам. Ну, резон-то какой-то у них был. Торгаши вон сколько побили вас. Да жену меня увел. Дашу. Сын Марат.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 Или в лучшем случае, как твой батя, барыгой с сумками бегать и уважаемым людям отстегивать. Думаешь, что мелешь? Туда ты что, попутал? Ты как базарь! Когда домой приходит, воняет невозможно. Шу, ты пшуты. Сюда иди. Я бы тебя простил. Если б ты мне это с глазу наглаз сказал. А так человек слышал. Поэтому отеческая сливка. Эй, прачный, пусти его! Пустите его! воу воу воу во во Все, поработал на сегодня. Домой иди английский учить. Больше толку. И папа тоже так думает, правда? Иди, сынок! Иди.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 Илья, бросай курить Угу Жуй свои конфетки Гриш Гриш, ну подожди Пирожки? Ну да С грибами? Как ты любишь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 Петя, что случилось? Вставай! Вставай! Ты писал! Ты это писал! Я писал! Щенок, хамишь! Петя! Ты Петя! Что ты еще хочешь? Тебе еще? <свят> Нет. Его надо было убить. Так что там? Да что? Через неделю в Турцию валю. Помолк. А ты с Дашей подсуетись, чтоб всё забыло. Типа заснула и не проснулась, усёк. Ну, порешаю. Ты говоришь: "Покажи, на ком женишься". Я знал, что он там допоздна. Он сам в бухгалтерии считает и потом только домой возвращается. А я спрятался и ждал. Пущу. Постараюсь подтвердить Сказанное тут тобою Но от этого будет зависеть Квалификация преступления Пойдем Марат Стой Конвай Я конечно Попробую узнать кому он заяву отдавал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 Личное дело. В предыдущем эпизоде. Оперативник Григорий Слобода по просьбе своей бывшей одноклассницы Регины Лисицыной едет на встречу с ее подругой, которая попала в беду. Да до да костей. Я в нем как в себе уверена. Жене оперативника, судмеду Ксении Верещагиной, надоело терпеть тайные дела своего мужа. Во время ссоры она ставит перед ним условия. Уйдешь, можешь не возвращаться. Встреча не состоялась. Слобода получил удар по голове и провел ночь, запертый в заброшенной сторожке на территории Киевской ВДНХ. Одноклассница Лиса, которая подставила оперативника, занимается древней профессией, что дает повод разговорам о том, что Слобода крышует проституток. Следователь прокуратуры Николай Артюх отказывается в это верить. Он готов помочь своему товарищу. А точно мент? С Артюхом встречается его давний институтский приятель Эльдар Меркулов, состоятельный предприниматель. Эльдара привела к Артюху беда. Убили его сводного брата Петра Прачкина. Я понимаю, мой брат-бандит и все такое. Я и сам наубивать. Расследование убийства Прачкина по кличке Буян не дает возможность слободе встретиться с лесой, чтобы выяснить, кто устроил ему ловушку. Придя к Регине домой, он обнаруживает ее. Мертвой. Лиса. Алло. Ксюша, это я. Гриша, ты где? Я у своей подруги. Ее убили. Ты можешь приехать? Что? Ты милицию вызвал? Нет. Нужно, чтобы ты приехала неофициально. Ты в своем уме? А потом как? Ксюша, помоги мне. Хорошо, я еду. Показной? Слобода ГБ. Настя, калитка нараспашку, он тут. Ну не волнуйся ты так. Окно открыто. Да он спит. Андрей! Эй! Андрей! Настя, он мертвый. Это она? Та, которая ты. Потом поговорим. Сейчас нужно установить причину смерти, когда это произошло. Угу. Били. Сильно били. Может, пытали и переусердствовали, а возможно, душили. О, Господи! Женя! Женя, давай выйдем! Женя, Женя, надо вызвать милицию. У соседа есть телефон. У генерала? Так, садись. И не заходи в дом, я сейчас вернусь. Ты еще кого-то звал? А ты? Открой, это Николай Иванович. Что? Открой, ты что, хочешь сесть? Забыл я про стука, что все это значит, а? Так... Давай только, Гриша, не ломайся, времени нету. Говори, что тут произошло быстро. Значит так, зовут ее Лиса. Ну? Регина Лисицына, моя одноклассница. Она попросила помочь подруге. Подругу зовут э, Тамара. У нее кто-то отжимал бизнес. Ну, я ехал к ней навстречу. Дальше вы сами все знаете. Стукнули по голове, заперли. Я сегодня хотел с ней поговорить, а здесь вот такая... Вошел как? Мы с Лиссой договорились, она ключи оставит. Если вдруг что. Ксюша, твои мысли? Забили до смерти. Пытали? Скорее всего. Кляп был снят? М да. Значит, узнали, что хотели. А Возможно, и нет. Били по голове, и я думаю, что причина смерти это кровоизлияние в мозг. Поэтому она могла вырубиться в любой момент. Нас сейчас надо понять, как про это все рассказать. Я позвоню в дежурку. Нет, вас здесь не было. Понятно? Идите. Я сам все сделаю. Вы ничего не знаете. Так, в частном доме по улице Нагорной убит Андрей Николаенко. Обнаружила жена Евгения Николаенко, которая приехала вместе с подругой. Она уже начала беспокоиться. Я вот только не помню, они договорились, что то ли муж вернется в городскую квартиру, то ли как-то иначе. А чем муж занимался? А у вас там написано «предприниматель». Так что деньги в семье водились. И дом... И квартира. Так, майор в отставке Выполнял интернациональный долг В Афганистане Угу, заслуженный человек Высокая военная пенсия Надбавки, ну и бизнес Кстати, в этот день В городе было два убийства Второе В квартире обнаружили Убитую девушку легкого поведения Регину Лисицын. Тут об этом ничего Имеет отношение? К оперативнику в Слободе? Отношения не имеет. Но если у вас возникнут вопросы, спрашивайте. Я это дело хорошо помню. Хорошо, хорошо. Гриша! Здорово! Привет. Дети носят. Там начальство психует. Тебя ищут. Чего это они меня ищут? Да афганца какого-то завалили. А, Ты со мной? Не, сегодня день урожайный Проститутку грохнули прямо в ее квартире Кто? Что кто? Кто грохнул? А, я знаю, клиент, наверное Ага, спасибо Илья Валерьевич Повезло вам? С девочками общаться будете? Ага, тебе бы так повезло Странно. Обычно мы в прокуратуре про убийство сообщаем. А тут от них сигнал пришел. Ладно. А ты что спрашиваешь? Что? Со мной хочешь девочек опрашивать? Я э, не. А вы их к нам везите. Мы их здесь зарегистрируем. Я тебе зарегистрирую, Витя. Так а чем занимался убитый? А у него финансовая компания... Кобра, может, знаете, и он машины продавал и на Кобра-Кар. А, так я знаю эти площадки. Здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте. Свидетель. Да, жена и подруга ее. Вчера его дома... Нет, и нет. Нет, и нет. Ну как это? Всегда вовремя хоть часы сверяю, а тут. А вот что думать? Ночью не поехали, да? Черт. Я Антону Сергеевичу позвонила, он трубку не снял. А, а Антон Сергеевич это. Антон Сергеевич это я. Ага, понял. Следователь прокуратуры Артюх. Генерал-майор Гробовский. Женечка, вы извините. Вчера шумно было. Гости, день рождения. Но я ничего не слышал. Генерал. Генерал-майор. Угу, хорошо. Я еле утро дождалась. Просила Настю привезти сюда. Кто первый вышел в дом? Женечку. Я вчера вечером, когда гостей встречал, Рому у калитки встретил, друга его. Рому? Что ж вы молчите? Ну, так я и говорю. Встретил Рому этого. Но я ему кивнул. Он мне тоже Ну все понятно Что? Это он убил, вот что Поссорились они на днях, помнишь? А, было Договор такой был, такой Так а что вдруг случилось? Промники пишу, а Все по чесноку Долгов никаких В конце концов Ничего на веки вечное не бывает Слышишь, ты не путай Сказал бы, дай денег, раскручусь. Ребят, вы что, тут ссоритесь? Нет, ну что, мы выпиваем и горячо дискуссируем. Не переживай, помиримся. Ну, мы на пляж. Жень, я тебя прошу. Давай лучше здесь, а. Ну, посмотри, какой местечко. А то там опять куча рыбаков глазеть будут. Ладно. Резневые от Тео. Слышь, мы вообще тут разговариваем Подождешь а ты так? Не подожду Договор был, что я в доле буду Так ты и был в доле Два года очень хороший срок Так это ты так кинуть меня решил, да? Почему сразу кинуть? Все по чесноку Вот Здесь вся сумма плюс процент Ты ведь понимаешь, что дело не только в деньгах. Слушай, жизнь переменчена. Андрюш, дом, жена красавица. А ведь все может измениться. Глазить можно будет. Ну ты и мразь. Так а Рому этого где искать? Фамилию я не знаю. Он вроде из Житомира. Я в прошлом году этого Рому и с Андреем в гости приглашал на шашлыки на День десантника. Так может вы все-таки что-нибудь вспомните? Ну из разговоров, товарищ генерал-майор Да он целый вечер фотоаппаратом хвастался Дорогущий, говорит, кучу денег за него отвалил А какой фирмы? Да я не припомню, но аппарат такой серьезный Мы поспорили с ним еще Мне же дочь Олимпус подарила Фотографии красивые А он говорит, простите, товарищ генерал, да всего лишь мыльница Ну я ему говорю, ну так давай сфотографируемся, фотографии сравним Мы сфотографировались? Сфотографировались Так а фотографии распечатали? Рома этот есть там на них? Есть, могу отдать Привет Добрый день Ну давайте профессора сыска, что нарыли? Точный удар ножом прямо в сердце, убийца очень сильный, кость при ударе раздробилась Время Предварительно 10-12 часов назад. Значит, вечером, да? Да. Петрович? <звы> Кто-то включал магнитофон. Есть кровавый отпечаток указательного пальца. А вот на рукоятке штык-ножа отпечатков нет. Значит, <звы> смертельный удар, точный. Вот скажи, пожалуйста, если бы ты был убийцей, убил, <звы> а дальше что? <звы> Сматываюсь. Вот, сматываешься. Да? И чем быстрее, тем лучше. А магнитофон зачем включать? <рис administrators> ну, наверное, боялся, что услышат. А может, пытали? А что, музыку погромче пытай на здоровье. Следов пыток на теле нет. А. Ну, <к starving> кассета доиграла до конца. Ага. Вот еще что, Николай Иванович. Штык-нож... От автомата Калашникова. Да. Но заточен кустар на с обеих сторон. Интересно. А что здесь интересно? О, не служили вы в армии, Ксения Александровна? Не служила. Но я и так знаю. Длина клинка 15 сантиметров. Ширина 3. Угу. Толщина обуха 4 мм. Клинок однолезвенный. Боевой конец двухлезвенный. Имеет заводскую заточку стамесочного типа. То есть с одной стороны. Профессионально Я подержу угу. Только вот зачем надо было С другой стороны затачивать ну, В доме похоже не рылись Пойду Периметр осмотрю Давай Осмотри, осмотри Может что найдешь Ребята э -э -э Николай Иванович mm -hmm. Вдова говорит Что вроде бы ничего не пропало Ну, а она не могла о всем знать. Знаешь, заначки – это мужской секрет. Ты знаешь сам, да? Ну, если не жена, то кто тогда? Ну, тот, кто заточил этот штык нож с обеих сторон. Так, я на скрытии. Давай. Ты взял фотографию этого романа? Да. Сейчас. Вот... Какой -то товарищ? Ну, уже начало нормальное. Посмотри, имя, фотография приблизительно. В Житомире живет. Ну, с таким набором и военкомат можно прийти. Николай Иванович, да? я вот что думаю. Ну, вот у него денег, тачками торгует, бизнес. Ну, нахрена ему заначка-то, а? Чего ты уцепился в эту заначку? Я пошутил просто. Шут. Ну, тогда с конторы его надо начинать. Ну, да? Я думаю, там про этого Романа Однополчанина точно знают. Николай Иванович. Кто там, Петрович? Нашел что-то? Крышечка? Рико, Мадейн-Джапан. Помнишь, сосед про фотоаппарат говорил? Вот. Ну да. Молодец, ищи дальше. Только отпечатков не ждите. Роса, грязь. Краса yeah. ложится на погоны. Прижались мы к чужой земле. Николай Иванович, yeah. вы про Регину, как сообщили. Это не твоего ума дело. Ну, хорошо. Ну, а кому поручили в прокуратуре? Юрчишин, и что? Вот. Я это нашел там, на месте. Так, свободи. Да тише. А. Нет, ты правильно что принес? Что она тебе передала? Я думаю, что те, кто убил Регину, приходили именно за этим. Почему то мне сразу там на месте про это не сказал? Ну так Ксюша. Она и так ревнует. А тут заказное. Еще и сами знаете от кого. Ну ладно, я посоветуюсь со своим старым другом. Так а чего мне его дали? Да, хорошо. Ладно, потом разберемся. Ты давай мотай его этот в офис к убитому. Ну вы Да, конечно. Посоветуйтесь. Ладно. Что ты там? Виктория, соберитесь, работайте. Сергей, уже что-нибудь известно? Ничего пока не знаю. Да! Добрый день. Здравствуйте. Здравствуйте. Оперуполномоченный Слобода. Девчонки, погуляйте, пожалуйста. У вас тут дверь скрипит. Я знаю. Присаживайтесь. Спасибо. А вы тут? Директор по факту за правая рука. Можно и так сказать. Хорошо. Скажите, были ли у вашего хозяина какие-нибудь враги или, может быть, конфликты серьезные? Ну, бизнес, сами понимаете. Каких-то конкретных... Правая конфликтов. рука, не знаете. Или скрываете? Зачем? Нам известно, что неделю назад убитый передал большую сумму денег какому-то человеку. Его зовут Роман. А этот человек был недоволен. Почему? Наверное, Куташов. Наверное, Куташов. Терки были. На первых порах Куташов помогал Андрею Николаевичу. Но чтобы убить боевого товарища, не тот человек А вы знаете, какой он человек? Знаю, в Афгане вместе служили М И вы тоже Не и песни афганские поете, разрешите? Да, пожалуйста Ну, песни мы не поем, только слушаем Скажите, а как вы относились к Николаенко? С большим уважением Я перед ним долгу В Афгане к в плен попал, а он меня спас Ладно, давайте про Куташову Прапор, сундук по оружейке был. После армии в Житомире переехал. Ну и к нам гости приезжал по делам. По каким? Майор Николайенко рядовому пигуре не докладывал. Так может быть рядовой пигура капитану Слободя адресок подскажет? Подскажу без проблем. А вот за это спасибо. С Куташовым более-менее понятно. Его в Житомире искать надо. А вот что с убитой проституткой Лисой? Ну, вы сами понимаете, что следователь Артюх заниматься официально этим делом не мог. Оно уже было поручено другому. Но некоторые вводные он знал. Какие? Ну, первое, что Лиса отправила заказное письмо своему давнему другу Слободяне. А второе что самое главное, это Регина просила защитить ее подругу Тамару. Вот ее бизнес отнимали. Ну, так узнать, кто такая Тамара. Эту ниточку потянуть. А, да-да. А как узнать? Ни фамилии, ни адреса, никто ее не видел. Только через неофициальные источники. Кстати, вы Меркулова помните? Давний друг Артюха. Да, помню, по прошлому делу. Это Ура. сводный брат Буяна. Аккуратно. Вот, понял. Вот. Хорошо, я поспрошаю. Тамара, говоришь? Ну да, вроде серьезный бизнесменша. С проституткой дружит. Всякое бывает. Я тоже солидный бизнесмен. И дружу со следователем. Так, ладно, все, мне пора. Давай. Я тебе провожу. Ты найди. Артюх! Да, Гриша? В Житомир едешь? Ну, давай, завтра, да, я завтра не могу, у меня встреча с прокурором по поводу Марата, да. Ну, так возьми Лукина лучшего опера, да, он на машине. Да, счастливый. А, стой, И по поводу заказного письма, она с тебе его послала, да. Ксюшу предупреди. Угу. Давай, ты с лучшим другом не даешь попрощаться. Все, я полетел, давай, счастливый. Кос портилась. Кошечки выпьют. Медалк прикупил ферма? Прикупил с будильником. Илья, что? Скажи, а что там про проститутку ты говорил? А, да ты и Юрчишин дело ведет. Пердун старый. Да? Ну вид лухарь. Понятно. Я тебе говорю, пол на пол на перину ведра, да. Что ты не умыта? Тихо, тихо, ну, успокойтесь. Ну вы же девушки, в конце концов. Мы из милиции. Из милиции? Очень хорошо. Записывайте, льет молоко под скамейку. И кто ей это молоко привозит, еще неизвестно. Так, да. Тогда пишите. Дочка ее проститутка. Она в Киев каждые две недели ездит. Зачем, спрашивается? И за какие такие шиши? И чего ты в Житомире не сидится. Чтоб тебе твой язык, поганый отцок? Моя дочка учится, она на курсы ездит. А вот к тебе всякая рбань, шваль разная подозрительная шастает. Или самогонкой торгуешь, или замышляете, что? Ах ты ж гадость, я еще очередь держала. Так, стоп, стоп. Романа Куташова, знаете... Конечно, сосед, афганец, всегда здрасте, до свидания, но подозрительный. Да у тебя все подозрительные. А что скажешь нет? Нигде не работает? Машину купил, деньги, теньжище водятся. Он же военную пенсию получает. Вот дура ты деревенская есть, сильно на военную пенсию разгонишься. Домой женщины ходят. Так, подождите, вы его давно видели? Ну, на выходных вроде не было. Мы здесь на скамейке целыми днями. Погода хорошая. Вот точно не было. Я с ним за стенкой тихо было. А вот же он. Из милиции. А чего это вы... Гражданин Куташов? Поговорить надо. Мы из милиции. А что, если из милиции сразу гражданин? Это тоже с вами? Со мной, со мной. А, ну так это, давайте ко мне поднимемся. Ну давайте поднимемся. Не стесняйтесь. Так, стоп! Что это такое? Гражданки, вы видели, как этот гражданин сумку вбросил? Будете свидетелями и понятыми под протокол. Что в сумке? Да я понятия не имею, это не моя сумка. Понятно. Давай открывай. Давай, давай. Да открывай уже! С Новым Годом, тетя Хая Вам посылка из Шанхая А это что? настоящее? А это гражданочки экспертизы решит Наша задача с вами сейчас Все это пересчитать И под протокол зафиксировать Держите Забирай сумку, пойдем Бери, бери, давай Давай без шуток Сумка с оружием, которое вы готовили на продажу Решили затереть серийный номер и продать, правильно? Да, правильно Идем дальше Фотоаппарат, дорогой Редкий У -у -у. И без крышечки А крышечку знаете, где мы нашли? Не знаю а, Возле дома убитого Андрея Николаенко Убитого? Тьфу. Разве это удивление? А видел вас там его сосед Генерал-майор Гробовский, да. И крышечку вы там потеряли с отпечатками. И если отпечатки совпадут. У-у-у. Ух ты! Пленочка. Угу. О, и снимочки. Что, уже напечатал? Ну да. Кто этот лысый? Роджеповаман. Тоже в Афгане служил. А вот это уже правильно. А теперь, Роман Станиславович, скажите мне, пожалуйста, зачем вы убили Николаенко? Наркота. Да не убивал я его. Возле дома, да, был. Следил. Где вы были с 8 до 10 вечера позавчера? Ну, я их, когда пофоткал, сразу поехал снимки эти печатать. Что, сам? Сам печатал, что ли? Ну нет, конечно. Я пацана попросил, чтобы он задержался после смены. Бабок ему дал. Я все время с ним был. Ну можете проверить. Фотостудия на Светошина. Ну, смотрите, на фотографиях же дата есть. Ну, вы же понимаете, что вы уже насобирали себе полную торбу проблем. Рома. Помочь нам надо тогда нашему следователю будет о чем за вас похлопотать. Бери, бери, не стесняйся. Для чего так срочно фотографии печатали, а? Ну, он когда начинал, Андрей. Так. Бабок у него не было. Он ко мне. Ну, я и дал. Как договорились? Ну, давай, давай. Сказала, А, говори Б. Ну, пополам. А им доля нужна была. Ну, зона влияния. М -м а, так ты свою шкуру спасал Понятно Когда Николаенко деньги заработал Он решил тебя с твоими дружками из схемы выкинуть А ты решил перебить его ценой И начал шнырять и искать, с кем они труд И нашел Курьер, этот лысый Договорился? Деньги для него? Да Где встречаетесь? Ну... Ну давай, давай, ну. Ну давай, говори, скажем следователю, что сам пришел, сам во всем сознался. Посидишь для галочки три месяца. Я тебе слово даю, никто ни о чем не узнает. <свят> В Киеве, на Борщаге. Там заброшенная свалка есть. Да, оперативная работа, конечно, на пятерочку, как говорит Олег Веленович. Ой, а куда ему было деваться? К нему применили такое юридическое... Понятие, как приготовление к совершению преступления. Доказать, если не зафиксируем факт обмена денег на наркотики. Ну, а валюта, оружие? О, 94 год, Артем. Оружие ходит столько, что... Да и валюта тоже. Так что Куташов мог рассчитывать на снисхождение, если, конечно, готов был на содействие следствию. То есть следователю Артюху он признательные показания дал? Как миленький. Еще и поехал на встречу с туркменским поставщиком. Да. Что за корыто, братан? А это так, перекантоваться. Мы сейчас в ремонте. Салам, брат. Салам, салам. Привет, Каюм. Ну что, товар привез? Бабки сначала покажи. Без обид, так положено. С первого раза, сам понимаешь. Каюм. Значит так, пока никому. Даже мои не знают. Со временем что-то придумаю. Так, а где товар? Че ты дерганый такой? Будет это вон. Какой? Да дергайся что-то, хоть бы не спалил. М -м. Пошли. Так он что, прямо здесь? Папа! Стоять! Ты Стоять! Мне! Руки! Крыса! Руки, я сказал, опустил! Что там? Пистолет. Медленно, медленно. И кладем. Кладем. Что в сумке? Фрукты! Я тебе сейчас ногу прострелю, придурок. Открывай. Быстрее открывай давай. О, понятно. Николай Иванович, да. на горячем. Документы есть? Медленно. Российский паспорт. Аман Шахратович, говорит Ты сын, с тобой, да? Да. Молодцы, трудовая династия. Иди, в гости с востока. Фрукты возьми. Или ты думаешь, я их таскать буду? Сумку забирай. Шутник. Медленно. Коль, дай позвонить. <звы> <звы> <звы> Дежурный оперативник слушает. Илья, ты? <звы> так точно. Привет. А Слободу можно? А он на задержании. На задержании... О, кажется, уже явился Извини, что обеспокоила. Илья, это не он Плохо слышно, говори громко Илья, кто-то ломится в двери Что? Ломают дверь, Илья Ксения, спрячься, я выезжаю Точно нет. А баба? Ну, кричала бы. Ищи здесь. Белый конверт. Поняла? Это ты? Ну, я. А с тобой кто? Однополчанин просто. Вместе были в Афгане. Ну, то есть... Николаенко никакого отношения к твоей наркоторговле не имеет? Нет. Хорошо. Пиши. Не имеет. Неудобно. Спать на потолке неудобно. И когда дети на соседа похожи. Привыкай. Плохо. Ман Шахратович, срок тебе светит приличный. Иди давай! К твоему сыну. Слушай, начальник, mm. давай договоримся. Все я. Сын-свидетель. Просто с собой взял. Не ломай парню жизнь. Ты пиши, пиши. К моей преступной деятельности, гражданин Николаенко. Андрей Николаевич никакого отношения не имеет. Слышал? Жизнь я ему ломаю, а? Ц -ц -ц. Это не я. Это ты своему сыну жизнь ломаешь. А мне его жалко, конечно. Она пряталась за шторой. Она забрала пистолет. Уходим. Уходим. Значит, слушай сюда, любезный. Ты привез Николаенко товар. Но Куташов предлагает больше денег. Раз. И Николаенко теперь купить товар не может. Два. Почему не может? Да потому что мертвому ты даже венок не продашь. А дурь? Я не понял. Кто мертвый? Посмотри, как натурально работает, а? Да? Актер. К лорватского театра комедии. Кто мертвый, гад? Да ты, ты, ты же его пришил! Сядь. Иначе бы он с тебя спросил. Он друг мой. <свят> не трогал я его. Ну, выкладывай. Он Николаенко дело наладил, да? Он. Еще когда мы вместе под Кандагаром были. Ты обычаев не знаешь. Это он тебе в Союзе другом был. А здесь мы в погонах. Недриев. Его в институте Мишкой называли. Нормальный парень. Знаешь, что о нем рассказывают? Мутабар. Живым головы отрезает. А тебе что, башки жалко? Андрюша! Брат! Мишка! Салам! Салам, брат. Салам. Даже на тебя посмотрю. А за рост-то как? Нравится? Красавчик. на сын! Я намбался. Хорошо. Садись. Спасибо. Сколько лет, сколько зим. Как я и обещал. На пробу. Очень хороший. Не сомневаюсь. Мы, кстати, по твоим не стреляем. Хорошо. Я тоже твоих трогать не хочу. Мы ж друзья. Нужно дружить. Нужно дружить, нужно. Ты моего парня прибил. Я? Твой боец. Давай быстрее! Боец! Дорогу видишь? Вперед из песни. А здесь ты что видел? Ничего, правильно. Просто шел по лесу и заблудился. Ты меня понял? Да, понял. Стой! Сегодня ты счастливчик? Аллах, милостив тебе. Поедешь к мамке? Будь благодарен. Понял? Да, понял. Собака и служи тому, кто тебя спас. Давай! <свят> Мутабар, это мой человек, и он будет с тобой встречаться. А я пока в союз смотнусь, порешаю там все и начнем. Хорошо, Андрюша. Хорошо. Рад видеть, тебя, Андрюша. Рад видеть. Роман этого раньше знал? В Афгане пересекались. Деньги хорошо мутил. ясное дело, прапорщик с стволами порыжим. Ну, как ты с ним договорился? Он сам на меня вышел, приложил цену. Ну, а я... Понятно. Да судя тебе понятно?! Чш -чш -чш. Раскричался. Я через перевал, туда-сюда, за копейки. А тут такой случай. Я думал, разок-другой Андрюша не узнает. Ему бы привез и себе. За что мне его было убивать? Не верю я тебе. Знаешь, почему? Почему? Потому что ты своего боевого товарища предал. Пусть гада. Но он же тебе другом был. Я не убивал. Проверь. Проверь. Ксения! Ксения Александровна! Они ушли. Все хорошо? Илья... Ну, ну, ну. Ну, все, все, все. Все будет хорошо. Пойдем, пойдем. Все, тихо, тихо. А может, этот салага, шестерка его, он всегда рядом крутился. Может, он знает? Не знает он ничего. Допросили уже. Не знаю. Я тут недавно проездом был, хотел Андрюху навестить. Уже к даче его подходил, а там его жена, этого салагу, ругает. Но я так и не понял, за что. Нет. Ты что, не понял? Тебе повторить? Не нужно мне повторять. Размазня. Проси, кого хочешь, но не его. Если бы не он, мне бы еще в Афгане голову отрезали. Да у тебя и так головы нет. Он за тебя думает. Когда захочет, подзовет. Когда захочет, ногой отпихнет. А меня это устраивает. Врешь ты. Если бы тебя все устраивало, ты бы... Сюда подойди. Я говорю, сюда подойди. Вообще-то я тебя оставила, чтобы ты электрику посмотрел. Понял? И какой вывод ты из их разговора сделал? Ну так странный же разговор. Что-нибудь Андрею рассказывал? А что я вам расскажу? Что я видел? Гонцу за плохую весть голову отрезали. Ну, Андрей как к жене относился? Любил. Деньги доверял. Я ему даже как-то по девочкам предлагал. Он никогда. А ты, значит, любезный, не против, да? У нас обычаи другие. Жены тихие. И я что-то не понял. Этот туркмен намекал, что между женой убитого Николаенко и директором Пигурой была любовная связь? Это мог быть отвлекающий маневр. Ну, как доказать, что не причастен к убийству? Ага, не причастен. Указать на другого. Ну да, у мотива Вураджепова больше, чем предостаточно А вот Сергея Пигура жизнью обязан Николаенко Ой, Артем, когда в человеческие отношения вмешиваются деньги То причин для предательства может быть две Или человек сволочь, или деньги большие А второе первого не отменяем Это да ЗВОНОК Артюх Да здесь рядом, да Что, дай трубку? Что? А? Что? Спокойно, она жива. Кто? Ксюша жива. Быстро домой! Слушай, начальник, я не убивал. Пишу сердечно. Пацан просто в машине был. Он ничего не знает. Я подумаю. Протокол я оформлю. Я вот только не могу понять, что... То они искали. М? Ну, что обычно воры ищут? Деньги, золото. Ксюша, с тобой все хорошо? Да, Ты же. не ранена, все в порядке? Все в порядке. Ладно, мы пойдем, бумаги все завтра. Илья, спасибо тебе. Да. Илья, спасибо. Ребят, спасибо большое. Ладно, Я проведу. Ладно. Давай. Слушай, ты можешь мне объяснить, что случилось? Это ты мне объясни. Они искали конверт. Они искали какой-то конверт. Гриша с оружием у нас дома. Подожди, ты в кино говоришь. Нет! Про конверт. Нет! Почему? Потому что они знали, к кому пришли. Они знали, что тебя нет дома. И они были с пистолетом, и я. Гриша, опять твои дела? Какой конверт? Кто о нем вообще знал? Пойдемте. Что стряслось? С Ксюшей все нормально? Нормально. С Ксюшей все нормально. Чуть не убили, правда, а так все хорошо. Я не понял, ты... Угу. Конверт они искали, понимаете? Не совсем. Предположение у меня есть, что те, кто вчера ворвались ко мне домой, убили лесу. Теперь совсем? <свист> Погоди, Гриша, почему ты со мной так? Но вы же уже поговорили с кем-то о конверте? Гриша... Ни о конверте, ни о квитанции я еще ни с кем не говорил. Проблема в том, что кроме вас о конверте никто не знал. Поехали. О! Здравствуйте. А вираненька. Здравствуйте. А Женя говорила, что вы будете к обеду. Про Николаенко. Где она? А к нотариусу побежала. Она просила, чтобы вы все сами сделали. Она очень спешит на вечерний поезд. На какой поезд? Она мне не докладывала. Вы покупаете у нее квартиру? Сын меня покупает. А вас разве не предупредили? Расчет когда? А это не ваше дело. Вы меряете? Конечно, не наше. Мы из прокуратуры Как зовут вашего сына? Адрес Ну, диктуйте, диктуйте Джордж Фурман Гриша Фурман, понятно Хазелтин 272 Шерман Окс L-A-C-A Что это? Л-A Лос-Анджелес С-А Калифорния Калифорния? Ну да, ю Ваш сын уже с ней рассчитался? Ну только задаток. Остальное он ей лично в Штатах отдаст. Спасибо. Спасибо. Так а что случилось? Мой сын гражданин Америки. Он ни в чем не виноват. Да, лететь в США это же проблема. Это приглашение, собеседование, виза, документ, билеты. Да это по времени, полгода минимум. Да, знала, знала, что улетит. Скажите, думаете подгадало убийство под свой отлет? Здрасте. Че Да Без сомнения, конечно. Если сейчас она улетит, мы не догоним. Она из Москвы будет лететь. Подожди, сегодня вечерней туда едем. Да, да, подождите, а этот любезный, этот фигура, он с ней? Да, жми к нему в контору, слушай, да. Чёрт, постой, много, стоп, если его будет. там нету, то беги к нему домой. Надо их брать. Я пришлю кого-то из-за вытолкнуть. Да да, да, да, да. Да, да, да. Понимаю, да, конечно. До субботы все будет сделано, я вам обещаю. Обещаю, да. Сергей, я на обед что-то вкусненькое принести. Уйди! Да. И снова здравствуйте. Идите. Быстрее, быстрее идите. Я не понимаю, уже все вам рассказал. Да, все вы прекрасно понимаете. Сергей Пигура, вы задержаны по подозрению в убийстве Николаенко Андрея Николаевича. Лодите, трубочку, давайте. Ну что вы там дергаетесь? Что за сыр? <Слышит> стоп, стоп, сюда, на бочок, давай. Чтоб с тобой, дожди. Алло, скорая. Опера уполномоченный слобода. Да, эпилептический припадок. Нателла Иосифовна, мы пришли. Ты что, ребята, приходились бы ты. Ну вот и хорошо. Уезжаете делам нужно. А что вы здесь делаете? Далеко. В Москву. Вы не ответили. А дальше? А дальше вернусь в Киев. Через Аляску или через Шпицберген? Что? У меня есть подозрение, что вы совершили преступление mm -hmm. и пытаетесь скрыться за рубежом. Бред какой-то. Так что в Америку вы не летите. Да не лечу ни в какую Америку. Ну и хорошо, В Москву, значит, не опоздаете Товарищ прапорщик, обслужите Так вы не имеете права, отойдите, пожалуйста Я сейчас буду кричать, не трогайте меня, отойдите, говорю Садитесь 73, 88, 46, 120 Да тут бумаг почти на полмиллиона долларов Бэнков Сипрус Сипрус, это что? Сайпрос. Кипр. Офшоры. Ну почему есть кем? Можно? Трудно объяснить, но там денежки. Полмиллиона баксов. Охренеть, правда? Нам так не жить. Mm. Отправитель финансовая компания Кобра. Это же совсем тепло. Скажите, Евгения Павловна, вы же там вроде как главбух с правом подписи, да? А ваш спокойный муж, Николаенко Андрей, что-нибудь про Сыпрус знал? Я вообще не понимаю, по какому праву вы меня здесь держите со вчерашнего дня. Я требую адвоката. Не кричите, будет адвокат. Меня вообще-то не интересуют ваши финансовые махинации. Я убийство расследую. Вы извиняться будете. М? Я на вас встречный иск подам. М -м -м. А, вы вымогаете из меня деньги, да? А вы предлагаете нам? А вот кровавый отпечаток, как найденный на магнитофоне. Принадлежит доставленному вчера в отделение скорой помощи Сергею Пигуре. Вот заключение экспертизы. Я думаю, что Сергей решил не сам убить своего спасителя и босса. Даже если решил. Я тут при чем? У вас роман был, Сергей. А у нас свидетели, которые могут это подтвердить. Молодой. Красивый. Врет ваш свидетель. Ну почему же? Полмиллиона долларов хороший мотив. А Николаенко узнал. И вы его решили. Ничего, Сергей не расскажет вам обо мне. Все, разговор окончен. Дайте Расскажет. Еще как расскажет. Он мне должен. Уйди ее, Миша. Пошли. Стоять! Конвойный! О, здоров! Следователь прокуратуры Артюх Хорошо выглядишь Спас ты тебя кто, знаешь? Да не надо, не надо, не напрягайся Здоровье как? А вы пришли моим здоровье спрашивать А почему нет? Это Николаенко его потерял Вместе с жизни. А жена его сказала, что ты его убил. Ты оставил кровавый след на магнитофоне. Специально погромче сделал, чтобы стоном не было слышно. Или тебе афганские мотивы для вдохновения. М? Сдала меня. Ну, конечно, сдала. Это ее была идея. Идея. Она сказала, я убил. Такой человек, понимаете? Военный. Что скажет, то я и делаю. Она меня использовала. Переспала, а потом говорит: Я скажу, что ты со мной спишь. Андрей меня простит. А тебя. О, Серега, это ты? Я всегда забирал Андрея Николаевича после встречи с Аманом. Привет. Не знаю почему. Сейчас я уже почти готов. Окошко-то закрою и поедем. Андрей Николаевич. Да. Он громко захрипел. Соседи на улице что-то празднуют. Я включил магнитофон. Погромче. Идиот ты к нож Нахрена точил? Я его не точил. Ты Евгения его заточила. Он-то профессионал знает в этих вещах. Она дура. А потом дала мне его вечером. Товарищ прапорщик, предупредите врача, что мы его забираем. Ну, вот так. Да. Коварство... И бабло а доказать причастность к убийству Евгении Николаенко удалось? А как же? Такие бумаги. Так что об Америке она мечтала в местах не столь отдаленных. Долго? Десять лет. Да и позже. Америка не принимает тех, у кого есть судимость по уголовным статьям. It's absolutely impossible, my dear friend. Это Артюх. Что Артюх? Только он знал о конверте. Да не может быть. Ты не слишком ли сильно ему доверяешь? Не слишком. Ему я доверяю. А тебе, Гриша? Понятно. Смотрите в следующем эпизод. У нас есть один милиционер по фамилии Слобода. Лезет везде. Скандал это часть нашей работы. Не пугай, не боюсь, кто мог картюха купить. Сольешь его. Если так на дурака не похож... А ты побыстрее дело хочешь, да, закончить? Да. Я-то хочу раскрыть, да. но у меня есть более важный вопрос. Мы все, людишки, подневольные. У Светки любовник был. Применю без колебаний. Ну, этих фотографий, чтобы Артюху что-то определить, недостаточно. Я вляпал самую непонятную историю. До сих пор не могу из нее выбраться.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 Личное дело. В предыдущих эпизодах Проститутка Регина Лисицына по прозвищу Лиса попросила своего бывшего одноклассника Григория Слободу помочь ее подруге, которая попала в беду. Слушай, я тебе устрою новую встречу. Встреча не состоялась. Слобода получил удар по голове и провел ночь, запертый в заброшенной сторожке на территории Киевской ВДМХ. Придя к Лисе домой, он находит ее мертвой. Лиса... Лесу пытали, в квартире что-то искали. Слобода находит почтовую квитанцию. Леса отправила на его имя письмо. Алло? Нужно, чтобы ты приехал неофициально. Григорию приходится вызвать на место следователя Николая Артюха и свою жену Ксению Верещагину. Сейчас надо понять, как про это все рассказать. Артюх, понимая, что Слобода может стать подозреваемым в убийстве, отправляет Григория с места преступления и только потом вызывает опергруппу. В квартиру Слободы вламывается неизвестное с оружием. Ксения, находящаяся внутри, успевает сообщить о бандитах оперативнику Лукину. Ксения, спрячьтесь, я выезжаю. Слобода понимает. Грабители искали то письмо, которое лиса отправила на его имя. Гриша, опять твои дела? Какой конверт? Кто о нем вообще знал? Знал о нем только Артюх. Но вы же уже поговорили с кем-то о конверте? Оперативник подозревает, что следователь стал играть с преступным миром в одну игру. Ты не слишком ли сильно ему доверяешь? Своими подозрениями он делится с женой. Но Ксения верит в честность Артюха. Она перестала доверять своему мужу. Чай, Виталий Степанович. Спасибо, Настя. Так, эти статьи я утвердил в печати. А эту? А эту пока нет. Но главред говорил не позже понедельника. Ему надо знать... Я сам ему сообщу. Пшеничный слушаю. Слышишь ты, Батта, тебе жить надоело? Пустишь в печать дерьмо, которое у тебя на столе по Вы бы хотя бы представились. Слышь, бычара, не пугай. Не боюсь. Виталий Степанович, вы? Все в порядке, Настя. Соедини меня с Шереметом. Срочно! Чем ему это? И ему. Прижали его. Это вы. Да я. Мне нужно знать ваш интерес. Чтобы меня не трогали, и если тронут, вы. Понятно. Думаю, не первый раз вам понравится. Ну, посмотрим. А еще тут одно. У нас есть один милиционер по фамилии Слобода. Лезет везде. Кажется, у него дома кто-то похозяйничал. Ну, это вот и об этом мне нужна информация. Я пошел. Всего хорошего. Давай, давай, давай пошли. Сейчас. Здравствуйте. Добрый день. ты чего? Виталик. Артур? Артур! Света, Света, не ори. Вызовите скорую. Светочка, тут не скорую, тут милицию нужно. Киев, август. В подъезде многоквартирного дома убит выстрелом из пистолета владелец нескольких печатных изданий и концертного агентства Виталий Степанович Пшеничный. Да, человек с хорошей репутацией. Бывший комсомольский работник, который вовремя сориентировался и организовал собственное дело. Ну, судя по обстановке, похоже на выполнение заказа. А? Почему так думаете? Ну, ждали его около квартиры и пистолет-глушитель. Ну, есть некоторые «но». Во-первых, стрелять в подъезде не очень удобно. Можно столкнуться с кем-нибудь случайным на лестнице. Гораздо лучше во дворе, безопаснее для убийцы. Ну, допустим, во-вторых? Во-вторых, пшеничного никто не ждал в это время. Доброго здоровичка. Угу. Общий всем привет. Здравствуйте. Я вас внимательно слушаю. Ну что у нас? Один выстрел четко в голову. Э -э, орудие убийства. Пистолет ТТ с глушителем. Без номера. Найден около трупа. А, вильза. Образца 43-го года. Такая старая? Времен войны. Весь качественно. 50 лет и без осечки. Так, а еще есть какие-то отпечатки? Что? А, отпечатков нет. А что есть? Есть волос. Найденный на предохранителе пистолета. Светлый, не длинный. Понятно. Что-нибудь взяли? Да нет, все здесь. Все на месте. Нет. Доллары. жил по-богатому. А следы есть еще какие-нибудь? Следов много. Ходят. Мог выскочить из подъезда, мог в любую квартиру. Да? Хоть на чердак. Петрович, начни с чердака. Росфин? А брелок? А, брелок. Фатализм. Ну... Но... Солидный. Вроде такое таскать не должен. Лека? Ну, хотелось бы. А ключи на брелке были? А такие обычно к джинсам цепляют или куртки. Ну, видите, что он в костюме. Даже не металлист. А Гриша, где? Он в квартире с женой обитого и соседкой. Значит, выстрел вы не слышали? Не слышала. Точно? Точно! Просто такая, знаете. Тревожность появилась. И вот звук такой, вроде бы мешок картошки уронил. И, и, и Светочка закричала. Светлана, а? вы кричали? Да, нет. Нет, я в окно видела. Я всегда, когда вижу, ставлю чайник, иду открывать. И, и еще, я слышала, как кто-то поднимался вверх по лестнице. Запишите, пожалуйста. А, нет, а, а я не слышала. Я слышала, как хлопнула дверь входная прадного. Дамочки, вы как-то определитесь. Да нет, ну дверь точно не хлопала. Светочка, ты была в шоке. Ты просто не услышала. Вы что, издеваетесь, что врать вам буду или что? <как> Следователь прокуратуры Артюх. А, вы? Светлана, да? Скажите, у вашего мужа был брелок в виде черепа? Я не знаю. Он занимался газетами, журналами, общением. Разные побрякушки дарили. Ему угрожали? Нет. А, Светочка, ты забыла. Помнишь, я приходила вечером и... А, э, да точно, я просто забыла Я? Ты сам, Бойс, найду, на ремни вас всех порежу, ты понял? Что? Что ты сказал? Ах ты ж гнида ты, ублюдок, ты понял? Я... Да я сам за тебя постоять могу, ты понял? Что вам? Да я... Могу, я... Сахар? Я, внука, только что уложилась, слышу крики. Извините, пожалуйста, у нас все хорошо. Извините, Тетней. Работа. Нервы. А вы знаете, кто звонил? Ну, Какие-то мысли у вас по этому поводу есть? Послушайте, его убили по ошибке или случайно, это точно? Случайно? Прямо в лоб. Погоди. Так что вы думаете? Послушайте, сегодня суббота. Виталик по субботам всегда ездит к Боре на дачу. Боря там... это? Друг Боря Гунько. Адрес, телефон есть у Гунько у вас? Есть. Хорошо, э, Гриша, запиши, что у тебя? Идем. Давайте еще раз. Есть фрагмент ткани, велюр, бежевый и следы размер 40 ведут к соседнему подъезду. Да, в бежевом велюровом костюме идти убивать. Они не шибко ли приметно, а? Ну, я согласен. Предлагаю считать это косвенными уликами. Ну, в данной ситуации никто не даст стопроцентной гарантии, что следы оставил именно убийца. Но я не могу придумать ни одной причины, лазать по чердаку в велюровой одежде. Ну, тоже правильно. Иди, продолжай работать. Папа! Вы... Папа, где он? Элечка, я прошу тебя. Эля! Как? Эля, успокойся. Да. Элечка, успокойся. Это дочь, я позвонила. А вы не мама? Не трогай меня. Эля. Эльвира? Я правильно сказал? Пройдемте в квартиру в Министинском парадопросах. Гриша, пойди опроси соседей. Может быть, кто видел человека в велюровом бежевом костюме? Слушаюсь. Все важные документы Виталий Степанович хранил у себя. Все, что нужно, я покажу. Спасибо. Может, вы знаете... У Пшеничного были какие-нибудь конфликты или скандалы? Скандалы. Это газета. Скандалы – это часть нашей работы. Но в последнее время... Слышишь, бычара, не пугай, не боюсь. Виталий Степанович, вы? Все в порядке, Настя. Соедини меня с Шереметом. Срочно! Соединили? И о чем они говорили? Я не слышала. Анастасия. Виталий Степанович готовил статьи про кладбище. Кладбищами руководит рыбка. Слыхали про такое? Ну я-то слыхал. Мне интересно, вот вы откуда о нем знаете? Подождите, скажите, что в статье конкретно упоминалось имя рыбки? Нет. Вот. Так. Волосюк, Глушко, Лейко. Да. Действительно крупные рыбки. Скажите, еще в редакции кто-то об этом знает? И не говорите. Даже подругам. Я могу это забрать? Да, конечно. Это копии. Спасибо. Это вам. Берите, берите. Так, ну давайте уже начинать. Что-то Куля пробила лобную часть черепа и застряла в шейном позвонке. Mm. Смерть мгновенная. Mm. Калибр 7,62. Mm. Пистолет без номера. Куля старая, летела медленно. Mm. А вот что-то у тебя по брелку есть? Отпечатки, может, какие? Отпечатки так себе. Mm. Ясно. Опаздываешь. Может, группа была? Mm? Потому что до вас слышала, что кто-то бежал наверх, а соседка слышала, что кто-то бежал вниз. Как вариант, да. Вот запрос в АТС, подпишите. А, хорошо, хорошо. Звонки Пшеничному были не только на дом, но и на работу. Ему угрожали. Нужно проверить откуда, потому что есть предположение, что это банда рыбки. Это серьезные ребята. А что так решили? Черновики статей, которые готовились в печать. Здесь об этих красавцах. Ну, вот тебе фамилии. Проверь в базе, может быть, есть их отпечатки пальчиков. Да, и сравни со своими, которые ты нашел. Вилдузас. Вот по-болгарски я слова не понимаю. Это английский. До свидания. Сделаю. Ориентировка на местности. Двойка. Сергей Сергеевич, ну... Как... Как говорил Остап Бендер, не обнимайте меня, я гордый. Командо. Да. Забурел. Забурел. Ну вот, сам говорил, чтобы нас никто не заметил. Устраиваешь тут сцены. Ну все, все. На АТС ходил. Да, ты же знаешь, работа. Выписку по звонкам брал. Ну, чего хотел? Сергей Сергеевич. Вы же теперь на той стороне крутитесь. Я секреты не выспрашиваю, но хотелось бы одну вещь узнать. Одну? Ладно, Серега, скажи мне. Кто мог из бандюков, из бизнесменов, кто мог Артюха купить? Ты вижу, Гриша на солнышке перегрелся. Своими глазами видел, как какой-то штемп ему передавал. Вот такой пакет. Может, мелкими Инфляция, сам понимаешь Инфляция Ладно, ладно, я понял Узнаю, позвоню Не забыл Даром не работаем Принцип Николай Иванович Есть данные по АТС Звонили из квартиры по адресу подгорная 17. А кто там? Крубик Владислав Андреевич. А был уже там? Были. Но его сожительница сказала, что его уже дома несколько дней нет. Сказала за городом. Здрасте, Николай Иванович. Привет, Альян. А что, Гриша, ты уже и свидетель сам не можешь допросить, да? По оперативным данным, член банды рыбки. Илья тоже под него копает. Пару дней говоришь, да? Думаешь, прячется? Ну, вот вам вопрос, профессора уголовного розыска. Будет ли преступник перед тем, как убить свою жертву, звонить ей по телефону с домашнего номера. Ну, если дурак, то будет. Я сейчас. А ты много дураков видел? Ну, вот это уже из них, Альберта Эйнштейна, не лепите. А ты побыстрее дело хочешь, да, закончить? Я-то хочу раскрыть. Но у меня есть более важный вопрос. Да, какой? Вы никогда не думали, многие из наших ушли на сторону бандюков работать? Выгодно? Ну это смотря что под выгодой разумеет, понимаешь? Ну, Мне например выгодно быть на своем месте Вот как А ты что никак не можешь успокоиться да? Да Никому я про твой конверт не говорил Может встречались с кем Случайно решали какие то вопросы Да отстань ты уже Надоел про дело надо говорить Вот эту версию про то что кто то позвонил Потом пошел убивать я не верю Так может мы этого круглика и проверять не будем Будем а, Ну что поехали Поехали Чур, я спереди. Поехали Так Круглик Владислав Андреевич Житель города Ирпень Что под Киевом По оперативным данным Член банды Рыбки Да, по тем временам Характеристика почти исчерпывающая Середина 90-х Пик могущества Присалутого Рыбки Контроль за многими предприятиями, строгое следование старым Буравским законом и жестокое расправа над теми, кто не подчинился. Так, может быть, пшеничного убили в назидание тем, кто не покорился рыбке? Ну, на такие вопросы и должен был ответить добропорядочный гражданин Круглик. А с чего это вы так? А в чинеце. И стопни к Не придерешься. В котельной они его и застали. Угу. Опа. Вот и любезный. Кровь свежая. Вообще похоже на притон. Так, ребята, ты давай вперед. А я в обход. Слышали? Я за главного. Ну, давай. Здравствуйте. Здравствуйте. Владислав Андреевич, из прокуратуры вас беспокоит. Куда вы? Эй, не дури! А то напишу, оказал сопротивление. Вороной в Африку полетишь. Ты морг поедешь. Я в морг не тороплюсь. Перезаряжает. Ты куда? туда. Аё. Пусть есть жива. О, оперативно. Гражданочка. Гражданочка. А, всё хорошо. Я из милиции. Ти-ти-ти. Да тебе я говорю, Руся. А вот Коствол, хоть американец, но там пристрела нет. Ну это я тебе говорю. Вон, не то, что наши. Да не, ну. Я слышал ну, метров 25. Да я никогда не поверю. Слышь, парус, иди покури. Понял, не дурак. Дурак бы не понял. Круглого, знаешь? Кругляк. Да не, не нашу. Рыбки. Круглик. А, ну что-то такое, да. Попалили. Шефу звонили, приняли его со стрельбой. И что? Сольешь его. Навешаешь прокуроровскому. Я ж про этого круглика ничего. Там все приготовил. Встретился, дал, отвалил. Ну если так на дурака не похож. фуфло выпали. Ты меня слышал? Заходим, садимся на стул. Ну что, откатали? Да. И размер сороковой. Ну, помял немного бабу. Может, у нас любовь. А я ревнивый. Он что, не знает? Ты что, не знаешь? Погибший! Убитого две недели назад Кооператора Грабова Как, как погибшая? Я же слегка Она мне даже ничего не сказала Стресс любезный Не выдержала Кайся по пшеничному Какому пшеничному? Ячменному? Ржаному? Я никого не знаю Газета Статья в газете а этот? Так я его даже не видел Мне телефон дали велели напугать Кто дал? Рыбка? Пацаны своих не сдают Тем более я с этим вашим пшеничным Ничего не делал Лучше скажи, где ты был 6 августа С 22.00 по 23.00 Так за этой грабовой следил же там, недалеко от метро КПИ, на Победы. У меня еще проститутка хотела цепануть. Подробнее можно? Фамилия, адрес, телефон. Швабра. А имени я не знаю. Привет. Ты, ты не что ли? А что ты такой напряженный? Что тебе надо? Угостишь дамы сигареткой. Ты что, на работе? А что не видно? А ты что? Бабу свою посешь. Тебя как звать? Как хочешь, так и зови. Подруги зовут Швабра. Швабра? Ты швабра. Так что? Идем? Да куда я занят? Потом. Ага, потом. Суп с котом. Решил, веди его. Пойдем, любезный. тебе еще есть вопросы у нашего коллеги. Конвойный? Отпечатки пальцев не его. Как вы хотите меня все порадовать сегодня? Ну ладно, покажу тебе статьи, которые он хотел опубликовать перед убийством. Ну, про кладбище ты знаешь, про банду рыбки, да. А вот, дорогой дешевый кабель. Про телефонные кабеля. Где Борис Игоревич Ванько изготовляет, толкает по всей стране, ну и подкупает чиновников. Так что теперь каждого, о ком он писал... Нет, не каждый. Гриша, ты помнишь, что жена говорила про него? Про лучшего друга Боря Гунько? Ну да. По субботам к нему не разлево, да. Все такое. Гадкую статью он написал про своего лучшего друга. А что, я к нему? Нет. А ты эту тетю по имени Швабра раньше встречал? Тетя Швабра? Это бы про человека. Нет, дядя Россия. Это Николай Иванович, прохоз инвентарь. Очень остроумно, товарищ оперативник. Так, Петрович, не обижайся. В последнее время он злой, как собака. Скажете, зря злой? Я скажу, едь к швабре сначала. Потом заедешь в больницу, возьмешь показания, грабовой. Нехорошо, Николай Иванович. Обманывать людей нехорошо. Даже рикетира. Так, давайте подытожим. Угу. Из Крублика убийца так себе. Похоже, ему действительно поручили просто попугать пшеничного по телефону. Ну, и да, алюби у него было. Да? Да. Так, ну, хорошо. А вот статья про телефонный кабель, вот это интересно. Предательство близкого человека в детстве. Расскажите мне. Ну, как же, два давних друга, угу. пшеничный и пшеничного заставляют напечатать разоблачительную статью. А угу. это предательство. Ну, да. Ну, да. ведь друг решает его убить. Ну, вот убьет, и статья не выйдет. Нет, ну а эмоции? Это же все-таки предательство. Что вы предлагаете, не идти к этому гоньку и не ставить перед ним вопросы? Так они пошли. Дядя Боря, может, хватит? Ничего. Ты иди, иди. Спасибо. Здравствуйте. Здравствуйте. Вы Гунько Борис? Он самый. Я по делу Пшеничного. Следователь прокуратуры Артюх. А вы знали, что в его газете готовилась статья о нас? Мы все людишки подневольные. Дорогой дешевый кабель. Хорошая статья. Жаль, что все правды. Боря, если я это не напечатаю, он меня размажет. Печатаю. Боря, он тебе деньги предложил. Хорошие деньги. Да продай ты. Виталий, я нашел эту тему. Я все закрутил. Я мотался по всей стране, а не он, я. Я работал на перспективу. И отдать это теперь все ему, да? <свы> ну, хорошо. Мне ты что прикажешь делать? В общем, Боря, я тебя предупредил. Короче, Виталик, если эта статья выйдет, для меня в любом случае ничем хорошим это не закончится. Они меня уроют. Поэтому наши дети на тебе. Ты понял? Да понял. Пошли пить. Я понимаю, дружба сейчас ничего не стоит, но... Наши дети должны пожениться Хотя бы поэтому я не желал его смерти Это если дружба для вас не аргумент А могу ли я поинтересоваться? А кто именно отжимает ваш бизнес? Поинтересоваться можете Хотя к убийству это явно не относится Извините Хватит А когда вы узнали о смерти Пшеничного? как Света, жена его позвонила. Сын трубку взял. Света попросила Элю разбудить. А вы здесь живете? Мы к свадьбе готовились. Ну, теперь отложим. Игорь! Это человек из прокуратуры. Вот как раз я и хотел узнать, где был каждый из вас за час до звонка. После нашего разговора я думал, он не приедет. А я навязываться не хотел. Сидели и ждали просто, приедет, и приедет. Что значит сидели и ждали? Мы работали, или спать пошла. Ну, потом позвонила Света, и мы узнали. Адрес? Да, говорю. Богдана Хельницкого, 88, квартира... Нет Но на мое имя письмо есть, да? А вы могли бы подсказать, на какой адрес отправлено письмо? А, не имеете права а, Подождите, а если я вам скажу? Да, крайняя 17, квартира 15 Есть? Да, да, да. мой адрес, да Спасибо огромное Спасибо вам Твой адрес? Да У Светки любовник был Она думала, что папа домой не приедет Привела его А тут он Он его и застрелил Ты любовника так прямо с пистолета? Да он один из этих братков Вы бы видели его рожу А вы видели? Не видела Только штаны на пороге С безделушкой на шлевке Шлевка это что? Ну, это петля на штанах для ремня. Безделушка такая была. Череп, кажется, брелок. Только никому. Добрались. Убили лесу, ты это знаешь. Убили за то, что у нее были какие-то материалы. Она эти материалы отправила мне по почте. Почему не на этот адрес? Почему туда? Да я сам не понимал, почему. Откуда? Откуда она знает этот адрес? Кто-то напомнит со школы. Понимаешь? Не очень. Ксюша, там что-то очень, очень важное. В общем, там материалы, за которые готовы убивать. Поэтому они сюда и ворвались. Потому что думали, что лиса сюда отправила письмо. И что теперь? Что теперь? Артюх теперь. Да что Артюх? Что Артюх? Я своими глазами видел, как с ним встречались и как с ним рассчитывались. Следователь прокуратуры Артюх. Поздновато. Что за методы не сталинские времена? Завтра приходите. Обстоятельства такие. Срочно. Что вы хотели? Ку-ку. Ну что же, я тогда пойду. Спасибо. Если будут еще вопросы, приходите. Конечно. Вы тоже обращайтесь с радостью на все отвечу. Спасибо. Здравствуйте. До свидания. До свидания. Вы кто? Это по страховке. Пожалуйста, проходите. Поздновато. Так, э, засиделся? Много вопросов, документов. Документов? Вы их тут держите? Как зовут тебя? М? У вас рубашечка, шиворот на выворот. Да. Ух ты с такой татуировкой и в страховые агенты. Красиво. Не трогайте его. Что устраиваете? Артист. Театрал и герой-любовник. Имя, фамилия, быстро. Отойди. У меня есть большое подозрение, что ты пристрелил человека. Применю без колебаний. Если понял, кивни... А теперь прошу, проходите медленно. А я тут это подержу пока. А где твой брелок в виде черепа? Какой брелок, дядь? Я ничего не знаю. А где твой велюровый бежевый пиджак? Нету. Выбросил? Да нет, говорю, никогда не было. Mm. Ну что ж, могу с уверенностью заключить, что отпечатки на брелоке ваши. <свят> Молодец, Петрович. Только Гришу не копируй. Да. Любовник мужу пулю в лоб садил. И вы об этом знали. И нам ничего. Послушайте, но я же не слышала, что он стрелял. Я ему сказала, муж, вали отсюда. Угу. А это не помешало вам принять любовника сегодня у себя, да? Да, он настоял на встрече. Он клялся, что это не он. Мой брелок. М -м -м. Когда выбегал из квартиры, где и когда бронил... Мужик, мужик, ты что... Виталик! Артур! Артур! Света, Света, не ори. Так что начальник и брелок мой, и мертвяка видел, и Светка мне не верит. То есть вы видели убитого одновременно с подозреваемым Артуром Сытником на лестнице, правильно? Да я не знаю. Когда я открыла дверь, он уже стоял там. Потом спустился вниз по лестнице. А перчатки, скажите, были на Артуле в тот момент? Послушайте, ну какие перчатки в такую жару? Он еле рубаху успел одеть. Еще один вопрос. Скажите, вы ранее утверждали, что кто-то поднимался вверх по лестнице. Вы это специально придумали, чтобы нас запутать? Да нет. Я слышу, как кто-то бежал вверх по лестнице. Ясно. Спасибо. Да. да. Ну что ты думаешь про это все? А? Не Артур это. Вот что я думаю. Ну даже если этот отморозок, ну непонятно зачем. Раз. Делать это на пороге квартиры для опытного преступника. Прокол. Два. И наш любимый он утверждает, что стреляли в перчатках. Три. Когда он успел надеть перчатки, нацепить глушитель и передернуть затвор... Более никто не знал, когда этот пшеничный вернется домой. Борис его ждал. Позвонила Светлана, сказала, чтобы Элю разбудили, чтобы сообщили, что отца убили. Эля пошла спать. Я тоже спать пошел. Все, свидание. А что это выразитесь никак, Тим, могли? Я уже здесь два часа тебя жду. Конспирация двойка. Вон, держи. Это он? Да, вот он с Артихомом встречался. Слушай, ну то же самое было и в прошлый раз. Кто это? Руслан Андреевич Абелин, 60-го года рождения. Сидел. Бизнесмен? Ну, этот как раз бандюк. И что мне теперь с этим делать? Ну, этих фотографий, чтобы Артюху что-то предъявить, недостаточно. Надо ждать. Ну, или прижать этого Абелина. Понял. Спасибо, Сергей Сергеевич. Будь здоров. Да, гонорар сегодня двойной. Кличка Русик. Ну, или Руся. Будь здоров. Тяжело работать с следователем, которому не доверяешь. Ну да, Слобода с Артюхом к тому времени десяток дел вместе раскрутили. Тяжело убедить себя в том, что человек, которого, как тебе кажется, ты знаешь, не совсем тот, за кого себя выдают. Мне кажется, вы сейчас не о Правильно кажется. Артюх решил лично поговорить с Настей, секретарем в офисе убитого. Я обратил внимание на ее внешность. На ее внешность? Угу. Ну, пусть это пока останется загадкой. Недолгой загадкой. В протоколе да, отражено. Я же вам уже все рассказала. Ему звонили, угрожали. А он решил горе-другу не ехать. Да? А решил не ехать... Потому что позвонила Эльвира. Эльвира? Подождите, вы же мне об этом ранее не говорили. А вы не спрашивали? Спрашивали, какие готовил статьи. Звонили, угрожали или нет. А про дочь ничего? Ну ладно, ладно. Позвонила Эльвира, и что дальше? Сказала, что там что-то с Борисом. Ну, чтобы он не ехал. А в котором часу это было? Где-то... Полдесятого, это точно. Я уже была как на иголках. Домой хотелось. Ну, ждала, пока он... Как он к ней как к дочери относился, хорошо? Прекрасно. Mm -hmm. Там, правда, мать пила. Померла. А Виталий Степанович хорошо к ней относился. Да, Защищал я... всегда ее. Я... Ой, извините, а что это? А это Эльвира просила ей отдать. Ну, чтобы не Светлана. Да, странно. Ну, мне казалось, что... Всегда имя, но подразумевает внешность. Вот скажешь Эльвира, представляешь сразу брюнетку пышную. Deposit, да, нет? Не знаю. А Настя? Кого вы представляете? Э -э, Гриша, а кого ты представляешь на имя Настя? Гриша никого не представляет. А, вот я вспомнил поэта. И на обломках самовластия вдруг встанет Настя. Скажет здрасте. Думаю, просто волосы с косичкой. Скажете тоже с косичкой. Вера Витальевна, вы дома? Давай, давай, давай, давай, давай! Не носи. Жива Я Вроде дышит. Скорую, быстренько. Где телефон? Вот телефон. На шатырек возьми. Скорая. Пишите адрес. Ахматова, 19, квартира 9. Да, как можно скорее. Причина, я понимаю, близкие с отцом люди. Но она ведь замуж собралась. На портрете, который стоял в кабинете ее отца, она была блондинкой. Ну что, перекрасилась в брюнетку? Ну, незадолго до смерти пшеничного. Секретарь Настя видела ее за три дня до убийства блондинкой. Ну, все равно не понимаю. Ну, женщины меняют цвет волос. Тем более в то время появились импортные краски и все такое. Артем, для женщин это огромное событие. Либо в жизни что-то поменялось, либо должно поменяться. Нет, я понимаю, что вы намекаете на причастность, Эльвира. Но как это связано с цветом волос, я понять не могу. Да. В бокале какая-то гадость и куча отпечатков. О, что? А вот и гидозепамчик. Что за хрень? Безвкусная. Штуки 3-4 в бокалы через полчаса. Безволие. Скажешь, повеся, повесится. Думаешь, кто-то приказал? Это уж вы решайте, вот. товарищ оперативник. Так, что все-то ему дядю Россию не можешь простить, да? Ты, Петрович, лучше бы патроны нашел времен войны. Хорошо. Ну, спасибо тебе, Ксюша. Что с ней? Ну, Элей жива. Завтра уже можем допрашивать. Пожалуйста. Волшебник? Не люблю я такие находки. Наталкивает на мысль или преступник дурак, или тебя пытаются дураком сделать. А вот и обувь сорокового размера. Уходите. Здравствуйте. День добрый, Эльвира. На улице уже птицы поют, а вы все еще спите. Эля, а почему вы на нас сердитесь? Мы вам жизнь спасли. А я вас спросила. Зато теперь у вас будет такая возможность. Вы просто были не в себе. И, наверное, до конца не понимали, что делаете. Таблеточки? А там гидазепам Нет, даже не знаю, что это такое Ну, вино вы пили С кем? А? На месте преступления нашли ваши волосы ну, Вы, правда, перекрасились Но они, экспертиза доказала, что они идентичны Я не знаю И что самое интересное В вашей тумбочке нашли патроны Которые идентичны с тем, которым убили вашего отца Что? не деньги, а патроны в тумбочке. У меня не было их. У меня не было их в тумбочке. У меня их не было. У меня их не было. Кто-то подкинул. Кто тут? Может, кто-то с вами пил? Игорь? Да Игорь, он всегда делает с отцом дела. А вы в это время... Дела. У него вечно дела. Телефонные провода. Знаете? Две тоненькие ниточки в прозрачной изоляции. Короче, Виталик, если эта статья выйдет, для меня в любом случае ничем хорошим это не закончится. Они меня просто пришьют. Поэтому наши дети на тебе. Ты понял? Да понял. Пошли пить. Ты это слышала? Твой отец нас уничтожит. Его кто-то заставляет. Если эта статья выйдет, моего отца посадят. Или убьют а потом убьют меня. Мне кажется, что убийство – это худшее, что можно было выбрать. Материал-то все равно выйдет. Не в этой газете, так в другой. Не в другой, так на телевидении. Или вы не подумали об этом? Игорь дал мне пистолет с глушителем. Он сказал, что никто и не подумает. Здравствуйте. Добрый вечер. Ты? Я знала, что будут проверять Игоря и дядю Борю. Но ведь их там не было. А Игорь хотел, чтобы ты умерла понимаешь, просто умерла и все я тогда не думала, что Игорь, я боюсь теперь уже бойся, не бойся назад не открутишь ты пей, пей Знаешь, у меня появляются мысли, я не хочу жить. Я тоже об этом подумал, Эля. Знаешь... кидает одна мысль. Нам лучше не видеться какое-то время. Почему? Да у меня из головы не выходит, что ты Растить детей. Радоваться. Я не уверен, что у нас получится. Черт возьми. Мне нужно время. Сколько? Да я не знаю. Много. Уходи. Я не хочу жить. Прощай. Дальше неинтересно. Да. Да, это Игорь толкнул ее на убийство. А неинтересно, потому что я знаю, что дальше будет. Николай Иванович, да. нам бы объясниться. Ну, да, начало захватывающее. Вот так. Это Аберин Руслан mm. Связан с уголовным миром okay. Следил за мной У меня первый вопрос Сколько здесь? Mm. Объяснится значит да. Ты знаешь, мне скоро запланирована встреча В ресторане с моим другом детства mm. С Меркуловым, да? Да, так вот из-за тебя Менять это мероприятие я не буду mm. Давай сначала закончим То, что должен сделать, а потом уже Следил за мной, да? Здрасок. Игорь, света звонила. Завтра похорон. Не понял, где, Эля? У себя она в последнее время не в себе. Ну, понять могу, отец. Но... День добрый. Здравствуйте. Что, опять вопросы? Как вы там говорили? Мы работаем на перспективу. Нет, вам вопросов нет. Это вот вашему сыну. Игорь Борисович, вы подозреваете соучастие в убийстве Виталия Пшеничного. Что? И доведение до самоубийства его дочери Эльвира. Она что, предсмертную записку написала? Где меня обвинила? Да она невменяемая. Самоуверенного вы парня воспитали, он сказал. Нет, вы нас недооценили Вы знаете, люди Не телефонные провода Ни тоннами, ни километрами их не измеришь А вы совершенно правы Эльвира действительно совершила самоубийство Но она выжила Пройдемте Пойдем Руку убери, пап Простите, я не представился Оперуполномоченный слобода. Игорь, иди Игорь, слушай, папа, иди. Ну иди, иди уже. Я все решу. Папа все решит. Но это не точно. Ну что, повод типичный для 90-х. А причина... А причина актуальна всегда. Выбор между двумя любимыми мужчинами. И этот выбор не всегда оказывается правильным. Только не надо во всем женщин винить. Мы, знаете ли, тоже хорошо. Артем, ну золотой вы человек. Как хорошо, что вы это понимаете. Да, да. Наказание оба понесли? Да, Игорь Ерундовый. Адвокаты были хорошие. Доказать удалось только то, что он подбросил... Патроны По отпечаткам Но он объяснил свой поступок тем Что хотел из заключения преступления невесты Но прийти и рассказать об этом не мог А Эльвира? А Эльвира по полной программе получила У нее ведь защитников не было Единственного родного человека она убила сама Вот Ты мне можешь объяснить? Я вляпался в непонятную историю. И до сих пор не могу из нее выбраться. Так ты объясни. Да не могу, Илья! Ради твоего же блага. Меньше знаешь, сам понимай. Хорошо. Что мы здесь делаем? Следим, за кем? С Артехом. Хорошо, что мы с тобой стали чаще видеться. Неприятно всего. Что поделаешь? Брата, уже не вернешь. А это что, опера твои? Ой. Кажется, меня заметили. Где? А вон. А, как видишь, работают. За мной следят. А -а -а. Ну ладно. Тебя не жалко. Я на секунду. Так может я пойду, а вы поговорите. Да нет, не стоит. Это пару минут. Идут, Идут сюда. сюда. Короче, будь здесь. Ну что тебе надо? Все-таки вы мне не ответили в больнице Что общего между следователем прокуратуры И бандитом Руси Белиным? Он меня информирует И в пакете не деньги А материалы на тех, кто меня интересует Что же его заставило сотрудничать? Я тебе отвечу на твой вопрос Но так, чтобы ты больше не лез И не спугнул никого Обстоятельства Который знает этот человек и мне очень сильно помогает. Угу. И не дай Бог тебе испортить мне игру. Это все, конечно, красиво звучит. Но остается один вопрос. Конверт, который отправила Лиса. Кроме вас, никто об этом не знал. Знаете? Здравия желаю. Да. Здрасте. А я решил вот к вам спуститься. А то подеретесь еще. Нет, Григорий Борисович уже уходит. До свидания. До свидания. Ухожу, ухожу. Всего Характера. доброго. Илья! Живой? Ну что? Они в тебя целились? Живой. Все в порядке. Кого-нибудь увидел? В машине сидел Руся. Руся Абелин. Дружок ваш? Легок на помине. Доигрались? А, идем -ка, коньяк выйдем. Это что вообще такое было? Меньше знаешь, Илья. Понятно. Смотрите в следующем эпизоде. Ты что там делаешь, а? Ты что? Ты что, ну тебе от жены? Тайны или что, а? а? Ну какие там? Ну какие тайны? Да кто знает, где наш Гриша. Что тебя с ним объединяет? Ну, если я скажу я за трудом не проснусь. Бандитская разборка. Да, трагическая случайность или кто-то следы заметает. С каких это пор эксперты раньше вас на место происшествия прибывают, а? А это ему спасибо. Успевает еще и по девкам. В городе стреляют во всех. И в коммерсу, и в следователей. Погиб близкий мне человек. Не надо больше смерти. Вот она. Ты уверена? Какое странное совпадение. Да, Николай Иванович? То есть вы считаете, что ее могли убить не из-за бизнеса? Я за вами.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 личное дело в предыдущих эпизодах Регина Лисицына проститутка по прозвищу Лиса убита в собственной квартире Ксюша, помоги мне оперативник Григорий Слобода понимает Лиса отправила ему какое-то важное сообщение которое и стало причиной ее смерти значит узнали что хотели а возможно и нет Бандиты ищут письмо повсюду. Решаются даже ворваться в квартиру оперативника. Она забрала пистолет. Уходим! Наконец, Слобода догадывается, что Регина отправила письмо по старому родительскому адресу. Григорий просит давнего приятеля разузнать о возможной связи Артюха с преступным миром. Вы же теперь на той стороне крутитесь. Тот сообщает, что следователь видится с бандитом Русланом Обелиным. Этот как раз бандюк. Но Абелин – марионетка в руках таинственного хозяина. Он приносит только те сведения Артюху, которые ему вели. Ну, вот и об этом не нужна информация. Слобода пытается откровенно поговорить с Артюхом. Многие из наших ушли на сторону бандюков работать. Но следователь делает вид, что не понимает, о чем говорит Григорий. Ну, мне, например, выгодно быть на своем месте. Артюх не видит ничего зазорного в общении со старым приятелем-бизнесменом Эльдаром Меркуловым. Следя за друзьями, Слобода становится свидетелем покушения на Артюха. Илья! Кора! Меркулов заслоняет товарища собой. Том, Томочка, ну я же извинился, а? Ну, останься. Ну, шаг. Сделай то, что я тебя прошу, пожалуйста. Это очень важно. Сейчас на пару дней мне нужно уехать. Куда? Я не могу тебе сказать, куда. Здравствуйте. Ну так и вали к своему хахалю! Вали давай! Довольно? Иди, иди! Что застыло? Ничего. Ну так отомри, иди куда шла. Концерт окончен. Хамло! Хамло трамвайное. Бизнесмен. Да что ж такое? Ах, черт. Садись. Садись. Не рыпайся, нарушники живы. Клешни за спину. Так, в Киеве на берегу Днепра обнаружено тело женщины. Ну, не совсем на, на берегу, у берега рыбак обнаружил. Он вообще-то решил, что это утопленница. В августе, в сезон купаний, такое регулярно случается. Так, как я вижу, в обстоятельствах поручили разобраться оперативникам Слободей Лукину. Угу, правильно видите. А они, кстати, люди опытные, тоже сразу решили, что это несчастный случай, на худой конец самоубийства. Uh -huh. Поэтому Слободавичу заехала в квартиру своей сестры по дороге. Да что так? Ты что там делаешь, а? Ты что? Хоть... Галина во дверь! Гриша, ты! Ой. Скажите, где Манька? Mm -hmm. Я звоню, дверь не открывает. Mm -hmm. На телефонные звонки не отвечает. А ты что, не знал? Так она ж с хахалем на юга укатила Ты приструнил бы сестрицу Вот, ей уже ага. замуж пора А она все еще... Галина, повторов... успеется да? Дайте ключик, она же вам оставила Нет Что нет? Нету Только от почты. От почты есть? Ага. Так мне как раз и надо от почты. Тебе, да? Ну да, мне кое-что прийти должно. Тебе, который здесь уже давным-давно не живет. Ты что, у тебя жены? Тайны или что? А, Матвей, ну какие-то, ну какие тайны? Вы меня четвертого класса знаете. К сожалению. Что к сожалению? Кто мне характеристику писал? Вы добрый, отзывчивый. Врала. Хотела, чтобы тебя милису взяли. А вот если я сказала, что ты хулиган, потом скажешь. Так ты знаешь, кем бы работала? Сапожником сейчас бы работала. Не трогай меня, Очень я за ключом пошла. Молчи. Сапожником. Зарабатывал бы больше. Гриш, ну что ты возишься? Давай. Что тебе давать? Никуда не денется наш утопленник. Ему спешить некуда. Держи. Спасибо. Здрасте. Ай, спасибо. Покрасьте. Это что, твой дружок, да? Да-да, это мой коллега. У нас все такие красавцы. В смысле? В коромыслии. Есть. Галина Матвеевна, заслуженная учительница. Илья Лукин. Очень приятно. Надеюсь, в школе учились хорошо, не так, как этот эй, хулиган. Не знаю. Молодец. Галина Матвеевна. Чего? Ключик. Спасибо. Да, спасибо и вам. Что, продолжаешь этим заниматься? Ну, детский сад, честное слово. Ну, все. Люблю. Спасибо, Молодоимна. спасибо. Все. Маньке скажите, скажете, пусть позвонит. Обязательно. А я вот думал, что мы друзья. Я думал, мы спешим, погнали. Едем, едем, быстро. Маша, господин. Спасибо. Привет, Коль. А, привет, Дарик. Как дела? Да нормально. Тебе вообще не стоило сюда приходить. Место-то пристрелено. Два снаряда в одну воронку не попадают. А тем более, они уже не сунутся сюда. Стреляют плохо. Вообще удивляюсь, почему не попали. Тебе огромнейшее спасибо, друг. Да ладно, перестанешь понять, смотри еще. Спасибо. А что у тебя? Это информация о твоей Тамаре. Правда, немного Фирма Паритет Что-то знакомое Арктехникой занимается наша дамочка Но есть у нее один враг Некий Алексей Панилин mm. Тоже аргтехникой занимается Конкурент День добрый Здравствуй Петрович, А что там, клюет? Господа опера, с каких это пор эксперты раньше вас на место происшествия прибывают, а? А это ему спасибо. Успевает еще и по девкам. К сестре заезжал. И как там Маша? На юга у Катива. Никак не наотдыхается. Кто у нас? Женщина лет 35-40. В воде пробыла не меньше суток. Время смерти вчера около 6 вечера. Документов я не нашел. Думаю, ее течением принесло. Ну да, здесь мелководье. Топиться бесполезно. Люди с серьезными намерениями километра за два отсюда кидаются. Там и глубоко, и мост высокий. Может, пьяная была? Упала? Судорога? Да вполне. А женщина прикинутая. Часы дорогие, костюмчик «Диор». Видимо, при больших деньгах было. Ну, как сказать, Ксения Александровна. Костюмчик может и кооперативный быть. Они сейчас бирки шлепают. Ого! У нее коронки на зубах. Металлокерамика. Такие в Киеве не ставят, только в Москве. И очень дорого стоят. Ясно. Это кто? Свидетель? Да, он нашел. Ага. ведь тоже стрельба была. На Нивках. Но там попали. Я знал Федяева. Мужик твердый был Третий бизнесмен за две недели представляешь? Коля, сейчас в городе стреляют во всех И в коммерсов, и в следователей, и в ментов Ты знаешь, Дарик, бизнесменов стреляют чаще Тем более неизвестно, в кого вчера целились Не хочется выезжать на твое тело просто Ну, спасибо за заботу, Коля Не переживай, все будет в порядке Ну, смотри, если заметишь слежку, сразу давай знать а почему-то без охраны. Экономлю, Коля. Братки не первый раз город делят. Меня не знают, свое не отдам. Так что проверяемся не впервые. Ну, сигнал дашь, если что. Обязательно. Ну, все, давай, пока. Спасибо. Дальше я сам. Ночью что-то видел? <свы> ну, это... Я думал, что приснилось. Машина. Какая? Какая? Не знаю, вон, туда подъехал. Руслан Петрович, посмотри там. Может, я запомнили? Темная. Мне показалось, что кто-то из нее выходил. Кто-то выходил? И дальше что? Не знаю, я же говорил, может, показалось. Угу. Ладно, нам надо будет, чтобы ты подъехал в отделение и дал показания Так зачем? Я же он, ему все рассказал Не все Если фары запомнил, мы сможем модель определить Илья! Принимай свидетеля А, -а, -а, -а велик? А что велик? Пойдем, пойдем Машина тут была Да я вижу База широкая Да, похоже на марку. Но нам с этого ничего. Видишь, следы затерты. Скорее всего, длинными брызговиками. Даже рисунок не установить. Там что, рычит? Откуда я знаю? Ну так проверь. Как? Классный же скафандр. Давай вброд. М? Когда вернешься? Uh, please, wait for a uh -huh. Слава богу, китайцы уже здесь. Тамара Ильинична, нет, они уже полчаса в кабинете сидят. А uh одни. -huh. Uh, ну, Федя был, я его туда. Так, Федя, это он для нас. При них коммерческий директор. Uh -huh. Так, а где же Тамара? Домашний молчит, вы не в курсе? Я не знаю. Как я выгляжу? Хорошо. Сделайте нам что-нибудь, я не знаю, чай, кофе. Ага, Да водите. А, Петрович, помнишь, кабельный император. Гунько. Вот. Убили. Да, трагическая случайность или кто-то следы заметает. Что у тебя? А, так я вот забежал по делу. Бутербонки, хочешь? Нет, благодарю. Я должочки отдать. Давай. Так, это вам. Это мне. Нет, это же мне, это тоже вам, это пока мне, но скоро будет вам. А ну, что это за труп? Дай сюда. Так, э, похоже на самоубийство, утопленница. А? Личность не установили. Похоже? Даже очень. А дело кто ведет? Э, Гриша и Лукин. А тело? Э, Ксения занимается. Очень Хорошо. Так, две, угу. Так, интересно, да? Гриша, привет! Да, ты можешь в морг заскочить? А, нет, шутка такая. Забирай Ксюшу, и через 40 минут у меня должен быть, да? Понял? Это серьезное дело, важно. Я тебе потом объясню. Давай. А откуда это у вас? Так, давай мне, тебе. Продолжай. Так, ну тут я, как и предполагал, утопленница Тамара Ильинична Киржнер. Владелица фирмы «Паритет», которой так интересовался следователь Артюх. Киржнер, Киржнер. Вроде же мелькала, да, эта фамилия? Ой, ну, ну при чем тут фамилия? Артюх продолжал интересоваться нераскрытым делом проститутки-лисы. Помните, Артем? Ну, конечно, помню. Да. Регина на школьная подруга оперативника Слободы. Правильно. Именно Регина назначила встречу Слободы и Тамары. Так. встречи не состоялась. Слободе дали по башке, а потом убили Лису. Да. А теперь еще и нашли в реке Тамару Кержнер. Да. Ну, про письмо, которое Лиса отправила Слободе. Забыли? Ну, Артем, у нас память какая-то. Девичья. Спасибо, Аня. Бумаги подготовь. Хорошо. Ку-ку. Господи, слабода, я сколько раз просила, что пришел? Ну, не привезли, а пришел, уже хорошо. А вот как раз тебя, Николай Иванович, просил привезти. Говоришь, доверяешь, да? Задумайся. Я как раз к нему собираюсь. Две минуты. Привет, голубки. Значит, так, сразу к делу. Отчет обутанувший. готов? А, вот. А, а вы откуда узнали? Я же вам не сообщала еще. Тамара. Тамара? Тамара. Странно, нам не представилось. Может, она вам и фамилию назвала? <смех> Юмор, да? Это та самая Тамара, с которой ты не встретился, когда тебе по башке дали. Так, паритет справа. Ага, вот наш клиент. День добрый. Здравствуйте, господа. Я вас слушаю. Опер уполномоченный. Слобода? Тамара Киршина здесь? Тамары Ильиничны нет. Да, мы в курсе. Она найдена мертвой сегодня утром. Вера Ильинична тут пришли. Ну я же просила. Скажите из прокуратуры. Очень надо. Здравствуйте, чем могу вам помочь? Добрый вечер. Здравствуйте. Ух ты. <гум> Куда? А я вас знаю. Да, точно. Я же вас подвозила. Вы мне еще конфетка его угостили. И вас тоже вы меня о нем расспрашивали. Чем я могу вам помочь? Да, вы сестра Тамара. А, а что с Тамарой? Найдено мертвый. Мы должны с вами поговорить. А, фэ... Пройдемте в ваш кабинет. Да, да, конечно, проходите. Никому. Как это случилось? Вашу сестру утопили. Скажите, а как давно вы ее видели? Ох, ну, где-то дней пять назад я в командировку уезжала, поэтому. То есть вы хотите сказать, что вы работаете вместе и пять дней ее не видели? Ну, я же говорю, я уезжала в командировку. Когда я вернулась, ее на работе не было. Ну, я не удивилась, потому что она говорила, что хочет пару дней отдохнуть. А вы знали, что у вашей сестры серьезные проблемы? Нет, она ничего не говорила. У нее не было проблем на работе. Точно. Какое странное совпадение. Да, Николай Иванович? Как раз в тот вечер, когда вы меня подвозили, я должен был встретиться с вашей сестрой. И по ее словам, у нее были серьезные проблемы. Действительно, совпадение. Откуда я могу знать? А вы знакомы с моей сестрой? Лично нет. Разрешите. Ну ведь, Вера... Мы когда с вами беседовали, вы не сказали, что у вас есть бизнес, что вы обеспечены Почему я вам должна была об этом говорить? Вы мне спросили, подвозила или я его Я его подвозила А зачем вы таксуете? Вам это не кажется странным? Шутите? Я не таксую Ну, я вижу, что вы приличный человек, почему бы не помочь? Тем более, это интересные новые разговоры Ну да, ночью подвозили какого-то незнакомого мужика, деньги с меня взяли. Ну я же вам сказала, интересно, мы вообще что обсуждаем? У меня сестру убили, а вы... То есть вы считаете, что ее могли убить не из-за бизнеса? Да я абсолютно уверена, у нее хахаль, полный псих. Люси, зайди, пожалуйста. Подрался я недавно с нашим коммерческим директором. А не помнишь, как звали мужика, который с Федей подрался? По ней Лин вроде... Да, точно, Алексей Панилин Есть у нее один враг Некий Алексей Панилин mm. Тоже арктехникой занимается Конкурент а, Вот с этого места попрошу поподробнее <зас> ну, Этот Панилин появлялся здесь несколько раз А в последний раз Я так поняла, Тамара Ильинична ему ну, отворот-поворот дала А он ее к Федору приревновал А когда это было? где-то месяц назад. Алексей Владимирович, давайте я вас на завтра запишу, а? Честное слово, ну, Тамара Линичная сегодня все равно не будет. Она на важных переговорах. В конце концов, я домой хочу. Ничего страшного, я подожду. Прошу Тамарочки. Леша, что ты здесь делаешь? Пожалуйста. Спасибо. Здравствуйте. На переговорах начал, да? Леша, ну притормози. Ты что, меня решила, да? Не я сказала! Уважаемый, вы просто все неправильно поняли А ты кто такой вообще? Да успокойся ты, да я спокоен А ну иди сюда Охрана! Сопляк Вот так ты со мной, да? Вот так! Ты ненормальный! Ребята, все нормально Я ухожу уже А я на тебя жениться хотел Шлюха Пошел вон! Пока! Люся, а что, у Тамары были отношения с вашим коммерческим директором? Да нет, у него невеста А вам Тамара что-то рассказывала о своих личных отношениях? Не-не, Тамара очень скрытная а? Спасибо, Люся <смех> Да, вы должны подъехать в морг на опознание И мы вас еще раз вызовем У вас есть какие-то запланированные поездки? Даже если бы планировала, как уже Для меня очень важно, чтобы вы остались в городе Спасибо, до свидания До свидания Ну, я не знаю, я таблички не вижу, но дом вроде этот Алло э, Я прошу прощения, вы не подскажете, как к этому дому пройти, который там за деревьями? Так вход с другой стороны, с улицы я Следователь понял? прокуратуры Артюх Очень приятно Людмила Александровна Людмила Александровна, скажите, может быть вы и эту барышню знаете? Ну так Лешкина зазноба Вы давно ее видели? Недавно, дня три тому назад приезжала Он за ней по улице бежал, уговаривал остаться Мне нагрубил Простите, а может быть вы знаете, позавчера он куда-то отлучался? Ну уезжал, засветло уехал, а вернулся очень поздно не волнуйтесь. Что это? По банкам стреляет. По банкам? Ну да. Подождите. Спасибо. Николай Иванович, догоняйте. Цель, любезный. Тихо, тихо, тихо, тихо, тихо, спокойно. Он стреляет. Тихо, сели, сели. Что такое? Вообще, сейчас звонок сделают. и ты до конца своего виднее палочкой-выручалочкой на перекрестке махать будешь. Понял? Лешка, ты молодец. И вообще, силу покажи. Следователь прокуратуры Артюх. Заводи гражданина в дом. Э, Тюх ты куда? Давай, давай, шел? вставай, вставай. Ты же хотел встать? Давай. Где вообще, где мои виски? Что-то я устал. Значит так, Алексей. Владимир, я. Да. Да. Слышь ты, снайпер? Ты женщину утопил. А вы что там у себя в ментовке? Что, тоже бухаете, да? Где мои виски? Тамара Киржнер была найдена мертвой вчера. А ты фотографии решетишь. И угрожал ей. Тома? Киржнер, это что, моя Томха, что ли? Убили? Кто? Я? Нет. Нет. Нет! Нет! Это я! Это я! Пристрели меня! Хватит из Стивени! Пристрели мы меня! Забирай! давай! Давай, левей, левей! Оп! Ступеньки! Вы готовы? Да, это, это она, это моя сестра Пройдите к столу Мы сейчас подпишем бумаги и сможете идти Скажите, когда я могу ее забрать? А мы сейчас у Ксении Александровны спросим Соболезную Да, мне нужно дату похорон назначить, когда я... А я вам сегодня вечером смогу сказать Экспертиза еще а -а -а. готовится Что, никого? Его точно нет, а баба? Ну, кричала бы. А вы можете мне о, дать эти экспертизы посмотреть? Ну, это только следователь может дать разрешение. Скажите, а мы с вами нигде не могли пересекаться? У вас такое лицо знакомое. Нет. У нет? Нет. А, где мне подписать? А, сейчас. Аня! Да. Ой, ой, что-то я... Помоги, Аня, бумаги, бумаги, извините. Что-то совсем... Что же вы, Ксения Александровна? Вот, простите, пожалуйста. Да, возьмите. Вот ручка. Угу. А мне вам позвонить или как? А я вам сообщу. Угу. Ань, проводи, пожалуйста. Да, конечно. Вера, пройдемте со мной. Сан Петрович Мне нужна ваша помощь Верещагина намеренно Протерла оргстекло, чтобы Вера Киржнер оставила там отпечатки Догадывайся, зачем? Нет, ну я понимаю, что Ее можно заподозрить в убийстве Сестры, но это работа Следователя, оперативника, а никак не судимедэксперт Верещагина показала знакомым лицо Веры И где она ее могла видеть? Подождите, Вера подвозила Слободну Правильно Ревность? Вы думаете, Верещагина хотела доставить ей неприятность? А вы не допускаете, что Верещагина проявила оперативную смекалку и решила доказать причастность Веры к смерти сестры? Послушайте, у Верещагина медицинское образование Что-что, а понять, что человека утопить в ванной или в ведре нужно иметь недюжинную силу И опять же, с чем сравнить полученные отпечатки? Вот это отличный вопрос Заходим, садимся, давай, оперативно, оперативно Ну что, протрезвел? Помогли mm -hmm. ну, Давай, говори, рассказывай Я чувствовал, чувствовал, что что-то случилось Что дома в опасности Гребаный от Элла. Я морду набил одному из ее подчиненных Федя, кажется. Поссорились, сказала, что я дикарь. Расстались, перестали созваниваться. А полторы недели назад она ко мне приехала, соскучилась. Сказала, с фирмой помочь надо. А если я скажу нет? Что станешь делать без моего лапшока? Я помогу. Это не шутки, Леш. Я же тебе объясняла. Мне нужно фирму спасти. Поможешь? Или скажешь нет? Как эта фигня открывается? Нажимается. На тебя наехали? Давай разберусь. Я знаю одних ребят. На кого покажешь пальчиком, покрошат. Туз называется. Не хочу. Погиб близкий мне человек, я. Не надо больше смерти. Просто деньги спрячь. Значит, доверяешь, да? С этим помоги еще. А -а -а. Я покручусь недельку. Обанкрочу предприятие и исчезну. Ты не шебурши. Как все уляжется, я тебе дам знать. Слушай. А давай вместе исчезнем. Так же интересно. Я за неделю распоряжение дам и возьму отпуск. Какой отпуск? Самый лучший отпуск. Туз? Я таких не слышал. Николай Иванович, а вы? Бандиты? Крупные суммы в офшоры ушли. Приличные. Я... С этим тузом дела не имел. У меня свой детектив был частный. Я его нанял, чтобы за Томой следил. Зачем? Не доверяли? Она у вас ничего не брала. Деньги вам доверял. Ее бизнес мне не интересен. Мы, может быть, и конкуренты. Я ее любил, понимаете? Она меня, наверное, нет. В общем, мне сообщили, что она с каким-то мужиком встретилась Я туда, хмырь какой-то с охраной В общем, она в тачку его села и укатила А когда ее видели в последний раз? Она была у меня дня три назад За день до смерти? Зачем? Деньги понадобились И нужно из-за того, что я тебе перевела, пять тысяч перекинуть на этот счет. Я тебе что? Ручная бухгалтерия? Кто он? Пять ты за свое. Ну ты же села к нему в таночку. Спишь ним, да? Если ты хоть чуть-чуть меня любишь, сделай то, что я тебя прошу. А если не сделаю? Ты же обещал помочь. Пойми, все очень серьезно. Мне нужно идти. Сделай то, что я прошу. Антон! Ну, Антон, ну, прости! Ну, ну останься! Надо было перечислить. А я... А что это за мужчина, который у нас встречался? У вас остались фотографии? Нет, я выбросил. Жилоб какой то на Mercedes 60. А брызговики, как у жигуленка с земля метут. Николай Иванович, база широкая. Да, похоже на марку. Следы затерты длинными брызговиками. А где-то было 14 числа. 14 -го. это воскресенье. В офисе Дорчал. К нам образцы их Люд Пакерт поступили. Тестировал, печатал. Турак. Гриша, ну забирай его. Пускай в следственном изоляторе пострадает. Если вы тут тварь, что Томку не найдете. Любезный. Не учи нас работать. Вставай. Гриша? Да. Что? Что, Ксюша? Мне надо бежать. Говори. Сегодня приходила на опознание Вера Киржнер, сестра утопленницы. Дальше что? Это она была у нас дома. Я не понимаю. Ну что ты не понимаешь? Та женщина, которая ворвалась к нам в квартиру с каким-то мужиком, это она. Ты уверена? Да, я ее узнала, и Росен согласился снять отпечатки. Что это такое? Порк стекло Дежурный. Григорий Борисович, кто тогда? Артюк звонит. Что сказать ему? Ну... Ну, что ты нукаешь? Скажи ему, что Илья забежит вместо меня. Ну, что ты трубку тычешь, Витя? Ну, как там тебя? Скажи ему сам. Вы слышали? Ксюш, мне очень-очень надо бежать. Прости. А если это mm -hmm. она? Она уже преступница. Значит, она и сестру могла? Если она преступница, значит, я ее арестую. Надеюсь, сегодня будет повод выпить. Пошел. Что? Люблю. Стоянов ждет вас. Спасибо, Витя. Да, идет. Спасибо. Я же говорил, что успею. Подождите, Меркулов, друг детства Арчуха. Он. Подождите, я ничего не понимаю. Так он же добывал сведения о Тамаре Арчуху и говорил, что некая Тамара, некая фирма, паритет. Он сам знал ее. А что действительно крутил с ней любовь? Ну, крутил он с ней любовь или нет, это по фотографиям не видно. Но то, что, мягко говоря, вводил своего друга в заблуждение, это точно. Никому верить нельзя. В море там теплое. Ну, купайся, доченька. Я тебе позже позвоню. Привет, Илья. Здравствуйте, Николай Иванович. Гриша тут просил пробить одну фирму. Я в курсе, да. Где он сам? Да кто знает, где наш Гриша. В общем так, фирма охранное агентство ТУЗ. Абелин Р.И.? быть не может? Нет. нет. Вот здесь фотография. И Гриша говорит, что именно он тогда был в машине. Но вот чтобы узнать реального владельца фирмы, понадобится санкция прокуратуры. Адрес есть этого Обелина? Адрес-то есть, Николай Иванович. Да вот самого Обелина уже нет. Оказывается, нашли состреленным на виноградере. Бандитская разборка. Спасибо, Илья. Все. Выходит, концы в воду, да? Ну да, да. Русь обилен, мерз. Mm -hmm. Кто может еще прояснить ситуацию? Вы помните Романа Куташова? Бывшего афганца, ну, который наркотиками крутил? Да, у него нашли оружие, валюту. Да. Оружие. Пистолет это такое дело, а вот торговля Калашниковыми. Это дело серьезное. Вот Слободай решил с ним поговорить, достал его в СИЗО. Привет! Здрасте. Садись. А есть закурить? Товарищ прапорщик. Курите? Курю. Пожалуйста. Узнаешь? Не узнаю, плохо видно. Подождите за дверью. Слушаюсь. Я же тебе обещал, что никто не узнает. Слово сдержал. Рассказывай. Ну, этот Русик. Отбелен. Стволы твои? Автоматы мои? Это кто? Ну, если я скажу, я завтра утром не коснусь. Ты знаешь, как это работает. Деньги у тебя с ним были. Ему нужна была доля и зона влияния. «Да, я думал, что ты будешь позговорчивей. Мне казалось, что мы в прошлый раз друг друга поняли. Странно как-то. Может быть, придется тебя еще раз вызывать?» Девушка, ну, я вас очень прошу. Я понимаю, что это, да, нелегко. Ну, просто, ну, у меня, вы знаете, ну, нет времени абсолютно к вам сегодня заехать. Это очень важно. А вот завтра, обещаю вам, с утра на столе у вас будет лежать запрос с мокрой печатью. Да. Я записываю. Да, внимание весь. Вы даже, может быть, спасете кому-то жизнь. Да. Хорошо, да, я пишу. Угу. Спасибо. Дарик, Дарик. И по поводу заказного письма. Она с тебе адресована была, да? Ну вот, она тебе адресовала, значит... Ксюшу предупреди, да. Скажешь, кто это? Криш, ты что, спрячь? Чузыришь? Что тебя с ним объединяет? Криша, мне не нужны неприятности. Ален, именно от твоего ответа очень многое зависит. И именно из-за этих фотографий убили лесу. Понимаешь? Твою подругу. Ты мне очень поможешь. Фу, блин. Это все его. И девочки его. И я тоже. Береги себя. О, ну где тебе вчера носила? Меркулов? Что? Он вам обеленно посоветовал. Да погоди ты. Что погоди? Вот, смотрите, вот, что мне Лиса прислала. Угу. Значит так, Буян, брат Меркулова. Слишком мелкая сошка, чтобы рынок держать. Идем дальше. Дарик, ваш друг. Собственник кафе, где в нас стреляли. И девочек он тоже крышует. Идем дальше. Куташов, помните? Помню. Его? Да, вот, вот. Продавал оружие. Оружие, а кому он продавал? Ну подумайте, подумайте uh -huh. Да, да, правильно, вашему комсоргу <свят> И потом Руся Абелин, друг Меркулова По нам пулял из этого же самого оружия Так, ну, обелины уже грохнули А, так правильно, правильно, я же его узнал, а Меркулов это понял Мы же ему все хатки поломали Старый друг Меркулов, говорите, да? Очень старый Как же он вас заслонял Ммм, как же он вас заслонял Ай, знал, знал, что они в вас стреляют Да я все это понял Он же ж -ж хозяин этой охраны фирмы ТУС И что теперь делать? Вот этого Для предъявления обвинений Недостаточно, мало, мало да? Это Вера Вера, ее наша Ксюша узнала Голос ее узнала Это она вломилась к нам домой И скорее всего, это она Лису грохнула Надо пальчики проверить. Уже да. в это сделал. Между прочим, ты знаешь, Дарик был в этом кабинете, когда тебе по телефону говорил о письме, помнишь? Николай Иванович, а ведь я уже поверил. Поверил, что вас купили. <связь> да, ты знаешь, я просил у Меркулова материалы на Тамару. Черт знает когда. А он мне папочку выдал только в тот день, когда вы труп выловили. Вот Падла. Красиво же играл. Но на дружбе он всегда был шустрым и сообразительным. Комсомольский работник. Гораздо сообразительнее меня. У меня через полчаса встреча с ним. Артюк сам пошел на встречу. Смел. Согласна. Но следователь понимал, что Меркулов играет грязно, но осторожно. И уничтожать его там, где находится сам Меркулов... Вряд ли. А что Артюх ждал от этой встречи? Суеты. <свят> Даже такой расчетливый человек, как Дарик Меркулов, должен был засуетиться и начать давать не те команды. Парус, что это такое? Ты где был? Я зачем тебя туда поставил? Чтобы это было в последний раз. Все, пошли вон отсюда извини, работа, работа, работа. Yes. Проходи, присаживайся. Спасибо. Как дела? А ты знаешь, отлично. Ну и хорошо. Слышал про Тамару. Да. Кого подозреваете? Так по Нилину. Спасибо, что ты нас навел на него. А вот э, охранная фирма Туз. Название тебе ни о чем не говорит? А? Туз? Да. Туз. А почему ты спрашиваешь? А там Руся Абелин работал. Да. Да, знаешь, какая история интересная. Я помню, ты сказал, что Абелин готов меня информировать. Да, И что ты его в глаза не видел. А тут Руси Абелин раз и стреляет в нас из машины. Но ведь ты не уверен, что это был он. Зато ты уверен, что это он. Да? Просто в твои планы не входило, что его Слобода узнал. Мои? А мне-то это зачем? Тебе? Ну, ты же хозяин фирмы Тус. А Белин там работал, как и все остальные здесь присутствующие. А ты взял и дал приказ его замочить. Ну, что это? У тебя температура. Передел в городе ты организовал, Дарик. И бизнесменов замочить ты отдал приказ. И Тамара тоже. Да? Все это чушь, Колин. Если бы мы не были друзьями... Ладно, я уйду. Только вот слободу раньше надо было убить. А теперь что? Поздно. Поздно. Да. Стоять. <звук> я сам. Ты... Дорогой ваш? Иди гуляй, старый. Бабушка подарила. Где-то вы наследили. Ильдар Валентинович. Ты меня слышал. Вы где-то наследили. И теперь тебе придется за всем этим убирать, Виталик. Так что делать? Пока не знаю. Не знаю. Ты что-то видел, что я не знал? Николай Иванович. Да? Пальчики совпали. Вероника, это Вера... Киржнер, да. Она была на квартире Лисы и у меня дома. Да. А ваш этот Меркулов что? Да это его Мерс с длинными брызговиками. Сам-то он бегать не будет, а вот крошить будет всех. Ну так он захочет избавиться от Веры. Поехали. Одна минута. Я догоню. Одна минута. Угу, там Думаешь, я, я хочу? <клево> Давай. Не дергайся. <клево> Давай. Иди. Я за вами. Не останавливаемся, не останавливаемся. Виж, а где твой броник? Классная шапка. Прикрывай. Подписывайся. Подписывай, быстро. Хорошо, быстро. я все подпишу, я все подпишу, только не убивай меня. Подписывай. Да, я все, все, все, все подписал. Да, да, только не убивай меня, пожалуйста. Что за черт? Броси, не убивай меня. Не скули! Я его дома не тоже. У меня заложница! Я через окно ответите его. К дому не подходи! всё за тебя. Поднимайся. Пожалуйста. Поднимайся. Пожалуйста, нет, Поднимайся. Нет, Я нет, тебя сейчас пристрелю. Просто, Поднимайся. Нет. Вставай. А! Заложница жива! Да ну тебе в Грише пулять. Какие были варианты? Он меня стрелял. Ну, водитель Меркулова знал все. Потеряли бы обоих. Но у нас есть прекрасная принцесса, которая сейчас нам все расскажет. Да? Любезно. Так, девочка, игры закончились. Думать, я не знаю? Если знаешь, начинай свою исповедь Ты думаешь, что он оставит тебе живой? Зачем ты ему жива? У тебя есть один шанс Если Меркулов окажется на нарах Да я просто хотела доказать, что я могу сама все без Томки Понимаете? Как-то с трудом Просто Томка была всегда первая И в школе, и в универе, и потом в фирме Давай вот без этих драматических этюдов, ладно? Ты убила лесу Которая тебе ни хрена не сделала. Да никого мы не хотели убивать. Эта проститутка, ну, мы хотели забрать у нее фотографии. А ножник он силу не рассчитал. А жены вашей вообще не должно было быть. Да кто ты тут, Криша? Пойди, зайдись-ка раной своей, я тебе прошу. Да. Зачем Меркулову нужна была Тамара? Да он хотел ее фирму забрать. Как он на нее вышел? Да не, не на нее, на меня. Обещал, что хочет быть партнером. Я дура повелась, хотела Томку удивить. Ты понимаешь, с кем ты связалась? Тома не Ори. Ты что следила за мной? Я бизнес наш хочу спасти. Да все нормально, Том! Кому нормально? Вера! Вот здесь объясни ка мне, что вы подписывали. Ну? Вера! Он просто хочет быть нашим инвестором. А. И что взамен? Часть прибыли. Угу. Доступ к счетам и клиентской базе. Да. Вера, Вера, Вера, Вера. Вера. Вот, вот что тебе не хватало? Объясни. У тебя же все есть. Я тебе все даю. Я тебе машину купила. Я тебя вожу на курорты. Что тебе еще нужно? А мне ничего не нужно. Это хлеб стыда. Вера! Бывает хлеб заработанное, бывает как подачки. Берешь и стыдно, и мне надоели твои подачки. Я хочу сама себе на хлеб зарабатывать. И с Меркуловым я буду работать. Ну, работай. Работай. Не в моей фирме. Да это вы ее убили. Это не я, ножник водила. Да он инструментом был. Ему что кур, что людей резать, все равно. А убийца ты. Я, я ничего не сделала. Я никого не убивала. Не заставили меня там стоять. Запишите. Меня сковал страх. Я не знаю, зачем туда меня привели. Я никого не убивала. Новые времена, да. Новое героическое поведение. Ребята, сойдите. Илья, понял. Отвечаю головой. Подъем, гражданочка. Да, да, конечно. Я потом перезвоню, тут какой-то детский сад начинается. Добрый день. Гражданин Меркулов... Вы задержаны по подозрению организации и соучастии В особо тяжких преступлениях А также Коля, Коля, Коля, я смотрю, жизнь тебя Ничему не учит Я этими твоими бумажками Через два часа подотрусь Бизнес это мой хлеб Руки Да Аккуратно Часы дорогие Хлеб у тебя... С человеченкой. Хлеб стыда Часы у тебя дорогие, костюмчик Дурак ты, Коля Жизнь изменилась А ты все как был дурачком Так и остался Жизнь может и изменилась А уголовный кодекс нет Так что когда я тебя посажу Будешь кушать свою икру Запивать дорогим коньячком Но в камере, за решеткой Да пошел ты Вперед. Да, Коля, тебе адрес Воробьева 9 ничего не говорит? Скоро кто-то туда наведается, обещаю Воробьева 9? Это где? В Одессе Что там? Психолечебница у меня там дочка-аутист Я не знал, что у вас есть дочь Никто не знал Посадить Меркулова удалось? Удалось Но ненадолго А дальше, как в шахматах Потеря темпа Когда вышел, империя была уже не его Наступили другие времена Ну да Криминального прошлого стали потихоньку стесняться. Я бы так сказала, золотые цепи стали носить под рубашкой. Ну, с посадкой Меркулого, как вы понимаете, война Артюха и Слободы не закончилась. Я не слышала, что ты пришел. Что это? Я сегодня человека застрелил. того, чтобы нам тогда в квартиру. Он убил... Лису, Тамару. Да и меня бы грохнул. Убил его, а мне плохо. Честно говоря, мне кажется, что я уже такой, как они стал. Угрожаю. Наговариваюсь. Стреляю. Как я теперь детям нашим смотреть в глаза буду? Как я им потом скажу, что? Что плохо? Что убивать это плохо? Артюху угрожают. Скорее всего, он передаст дело. И урчишь. Я заявление.